«Во всяком случае, не для того, чтобы попасть в лучший мир», — заметил заместитель шерифа Мартину. «Дорога туда еще с субботы закрыта и не откроется до весны». Глава 17. пей, пей», пей» — мысленно твердила Маура, снова и снова упрашивая Арлу пить воду. Эта мантра не позволяла ей сдаваться. В каждую чашку она добавляла щепотку соли и ложку сахара. Получалось что-то вроде «Гату для бедных». Примечание. Готовывает спортивный напиток. Во время длительных тренировок снабжает организм углеводами, восстанавливает уровень жидкости и натрия. Конец примечания. Его нужно было накачивать жидкостью, чтобы артериальное давление не упало, и чтобы почки не переставали работать. При этом приходилось то и дело менять подстеленные тряпки, пропитавшиеся мочой, но это хороший знак. Если бы моча перестала вырабатываться, это было бы первым признаком бактериального шока – И тогда Арло обречен. Возможно, он все равно обречен, — думала Маура, глядя, как Арло глотает последние две таблетки антибиотика. амакситалин бессилен перед инфекцией, буквально пожирающей его ногу. Толку от него сейчас не больше, чем от заклинаний. Маура уже чувствовала запах начинающейся гангрены, видела расползающийся край омертвевшей ткани у него на лодыжке. Еще день... «Самые большие два, и если она хочет сохранить ему жизнь, у нее не останется выбора. Ногу придется отрезать». «Но разве я смогу на это решиться?» — размышляла Маура. «Ампутировать ногу без анестезии?» «Она знает анатомию и может найти подходящие инструменты, пошарив в кухнях и гаражах. Все, что ей на самом деле понадобится — острые ножи и стерилизованная пила». «Но не механическая часть предстоящей операции пугала ее». Нет, от одной мысли о том, какие будут вопли, ее ладони покрывались потом, а желудок сводила судорогой. Она представляла, как упорно пилит кость, а ее пациент при этом визжит и корчится от боли. Представляла ножи скользкие от крови. И как Элейн и Грейс, больше ведь некому, будут удерживать Арло. «Поторопись же, дух. скорее приведи кого-нибудь нам на помощь», молила она про себя, «потому что мне кажется, я не смогу этого сделать, не смогу мучить этого человека». «Боль дикая!» — прошептал Арло. «Надо еще лекарств!» Маура опустилась на колени рядом с больным. «Боюсь, у нас больше нет перкоцета», — сказала она. «Зато Тайленол. Не помогает. Скоро принесут кадеин». Элень пошла на дорогу за своей сумочкой. Она говорит, у нее был целый флакон. «Этого хватит, чтобы продержаться, пока за нами не приехали». «А когда приедут?» «Скоро. Может, даже сегодня к вечеру». Маура посмотрела за окно и увидела, что давно стемнело. Дуг ушел вчера утром и сейчас наверняка уже спустился с горы. Вы же знаете Дуга. Он скоро объявится во всей красе с кучей репортеров и всякого такого. Арло устало усмехнулся. — Да, наш Дуг такой. Он родился под счастливой звездой. Ему всегда удается выйти сухим из воды. А я... — он вздохнул. — Если я выживу... «Клянусь, никогда больше носа из дома не высуну!» Наружная дверь распахнулась, и с передней пахнуло холодом. Элейн, громко топая, вошла в дом. «Где Грейс?» — спросила она сходу. «Вышла куда-то», — ответила Маура. Элейн заметила в углу рюкзак девочки, кинулась к нему и, опустившись на колени, расстегнула его. «Элейн, что вы делаете?» «Не могу найти свою сумочку». «Вы говорили, что она осталась в джипе». «Ну да». Я думала, она там, но дух сказал, что не видел ее. Я всю дорогу осмотрела, на случай, если она вывалилась где-нибудь по пути. Элень стала рыться в рюкзаке, отбрасывая прочь то, что ей было не нужно. На пол полетел айпод, темные очки, фуфайка, мобильный телефон. В отчаянии она перевернула рюкзак и хорошенько тряхнула его. По полу покатились мелкие монеты. «Черт, где же моя сумка?» «Вы правда думаете, что ее взяла Грейс?» «Я нигде не могу найти свою сумочку». — Значит, ее взяла она. — Почему именно она? Грейс — подросток. Кто знает, что у них в голове? — А вы уверены, что не оставили ее где-нибудь в доме? — Конечно. Лейн с досадой отбросила прочь пустой рюкзак. Она была при мне в джипе, когда мы ехали по дороге. Ну, после несчастного случая все мы были в панике. Я ни о чем думать не могла, кроме Арло. Кажется, когда я последний раз видела ее, она лежала на заднем сиденье рядом с Грейс глядела оглядела комнату, выискивая укромное место, где можно было спрятать сумочку. Только девчонка и могла прихватить ее. Вы побежали за санками. Мы с Дугом пытались остановить кровотечение, а за грязь никто не следил. Может, она вывалилась из джипа? Говорю же, я обшарила каждый метр дороги. Или ее замело снегом. Снегопад кончился два дня назад, и теперь все вокруг покрыто ледяной коркой. Элейн дернулась при звуке отворяющейся двери. Ее застались поличным. Она все еще стояла на коленях над выпотрошенным рюкзаком. Что вы делаете? закричала Грейс и захлопнула дверь. Это мои вещи. Где моя сумочка, Грейс? Почему вы роетесь в моем рюкзаке? Там у меня лекарство, флакон с кодеином. Он очень нужен, Арлу. И что, вы надеетесь найти это у меня в вещах? Только скажи, где он? Откуда я знаю? Грейс схватила рюкзак и принялась запихивать в него свои пожитки. Почему вы не подумали на нее? Имя произнесено не было, но все и так поняли, что девочка имела в виду Мауру. «Грейс, я задала тебе простой вопрос. Вам и в голову не пришло, что это мог быть кто-то еще. Вы просто решили, что это я, и точка». Элейн вздохнула. «Я устала от перепалки. Просто скажи мне, если знаешь, где она». «Ничего я вам не скажу. Вы мне все равно не поверите». Грейс застегнула молнию на рюкзаке, закинула его на плечо и решительно направилась к выходу. «Тут одиннадцать домов». «Не вижу причины, почему я должна оставаться именно в этом». «Грейс, мы должны держаться вместе», — напомнила Маура. «Я обещала твоему папе, что пригляжу за тобой. Пожалуйста, останься». «Зачем?» «Я-то хотела рассказать вам, что я нашла, а вы сразу воровкой обзываться». «Я этого не говорила», — возразила Элейн. Маура поднялась и спокойно приблизилась к девочке. «Что ты нашла, Грейс?» «Как будто вам интересно». «Мне интересно». «Я хочу знать, что ты обнаружила». Девочка помолчала. Уязвленная гордость боролась с горячим желанием поделиться новостью. «Это на улице», — наконец сказала Грейс, — «у кромки леса». Маура быстро надела куртку и перчатки и следом за девочкой вышла во двор. Истоптанный снег возле дома теперь заледенел и превратился в неровный твердый наст. Мауре приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться, Они с Грейс свернули за угол дома и по заснеженному полю направились к опушке леса. «Вот тут я их в первый раз увидела», — сказала девочка, указывая пальцем на снег. «Эти отпечатки!» «Звериные следы!» — «Койот», — подумала Маура, — «или волк!» «Местами отпечатки лап замело поземкой, но все равно было видно, что вели они прямиком к их дому». «Эти следы должно быть с прошлой ночи», — предположила Грейс, — «или с позапрошлой» потому что они смерзлись. Она обернулась к лесу. А там есть еще кое-что. И я хочу, чтобы вы посмотрели. Грейс зашагала через поле, следуя по цепочке следов к занесенному снегом холмику. Его очертания почти сливались с белым фоном однообразного пейзажа, где даже кусты и валуны были надежно укрыты пухлым белым покрывалом. Лишь подойдя ближе, Маура заметила проглядывающую из-под снежной шапки желтую полосу. Здесь Грейс разгребла снег, пытаясь узнать, что под ним прячется. Бульдозер. «Стоит тут, прямо среди поля», — сказала Грейс. «Как будто рыли-рыли яму и вдруг перестали». Маура потянула на себя дверцу, открыла ее и заглянула в кабину. Ключа в замке зажигания не было. Если бы им удалось каким-то образом завести бульдозер, они смогли бы расчистить себе путь на большую дорогу, Она посмотрела на Грейс. «Ты случайно не знаешь, как завести машину без ключей?» «Если бы у нас был интернет, мы бы посмотрели в гугле. Если бы у нас был интернет, мы бы давно отсюда выбрались». Печально вздохнув, Маура захлопнула дверцу кабины. «А эти следы?» — напомнила Грейс. «Они ведут дальше, к лесу. Но это место дикое. Тут повсюду должны быть следы животных. Он знает, что мы здесь». Грейс тревожно огляделась по сторонам. Ходит кругами, вынюхивает. «Тогда давай ночью не выходите из дому, хорошо?» Попыталась успокоить ее Маура, крепко сжав локоть девочки. Рука под тканью куртки казалась такой тонкой, такой хрупкой. В конце концов, это же всего лишь тринадцатилетний ребенок. И рядом нет ни матери, ни отца. «Я тебе слово даю, что прогоню любого волка. Пусть только сунется к нам», — заявила Маура. «Волк не один». — возразила Грейс. — У него есть стая. Если они нападут все разом, вы их не прогоните. — Прошу тебя, Грейс, не думай об этом. Волки редко нападают на людей. Они, наверное, больше нашего испугались. Но девочку это, похоже, не убедило. Желая показать, что она ни капельки не боится, Маура пошла по волчьим следам к лесу. С каждым шагом снег становился все глубже, так что в какой-то момент нога ее провалилась выше колена. Вот почему олени зимой становятся легкой добычей хищников — Тяжелые животные увязают в снегу и не могут убежать от более легких и проворных волков. «Знаете, я ведь этого не делала!» — крикнула Грейс ей вслед. «Не брала я эту дурацкую сумку! Больно мне надо!» Внезапно Маура заметила в снегу совсем другие следы. И замерла на опушке, глядя на них в немом изумлении. Это были не волчьи следы. Когда она поняла, на что смотрит, у нее по спине внезапно пробежал холодок. — Снегоступы! — Ну на что мне ее сумка? — продолжала Грейс, стоя возле бульдозера. — Вы ведь мне верите, правда? По крайней мере, вы обращаетесь со мной, как со взрослой. Маура вглядывалась в чащу сосняка, селись разглядеть, что скрывается за деревьями, но они стояли плотной стеной, и Маура видела лишь низко свисающие ветви и спутанный подлесок. Кто знает, сколько глаз следят сейчас за ней, — оставаясь при этом невидимыми за естественной завесой. — Олень со мной всегда сисюкает, типа заботится, но это только когда папа рядом, — продолжала жаловаться Грейс. менять нее тошнит. Маура стала медленно пятиться назад, отступая от деревьев в поле. Каждый шаг казался ей теперь неуклюжим и чересчур шумным. Сапоги с хрустом проламывали наст, сухие сучи трещали, ломаясь под ногами, а Грейс за ее спиной не умолкала — Это из-за него она старается быть со мной повежливей. Тетки всегда начинают с того, что сисюкуют со мной, а потом только и думают, как бы от меня избавиться. Возвращаемся в дом, Грейс. Тихо сказала Маура. Но это на показ. А папа словно слепой и не замечает. Вдруг Грейс замолкла. Она увидела лицо Мауры. Что такое? Ничего, Маура взяла девочку за руку. Мне холодно. Давай вернемся. Вы злитесь на меня или что? Нет, Грейс, нет. «Тогда зачем так цепляться? Мне же больно!» Маура тут же отпустила руку девочки. «Я думаю, нам надо скорее домой, пока не стемнело, пока волки не вернулись». «Но вы же сами сказали, они не нападают на людей». «Я обещала твоему отцу, что буду приглядывать за тобой. Именно это я и пытаюсь сделать. Она вымученно улыбнулась. «Пойдем, я приготовлю нам по чашечке горячего шоколада». Маура не хотела еще больше запугивать несчастную девочку поэтому она ничего не сказала ей о том, что обнаружила в лесу. Однако Элейн все же следует сообщить. Им надо быть начеку, раз они теперь знают правду. Они не одни в этой долине. Глава 18. Если там кто-то есть... Почему мы его не видим? — удивилась Элейн. Женщины бодрствовали, хотя было далеко за полночь, и нервно прислушивались к каждому шороху. На диване мирно спала Грейс, не ведая о том, что они взволнованно перешептываются рядом с ней, теряясь в догадках. Когда Маура закрыла дверь на засов и подперла ее изнутри стулом, Грейс решила, что это от волков. Но вовсе не четвероногих хищников боялись Маура и Элейн. «Следы недавние», — сообщила Маура. «Им день или два, не больше, иначе их засыпало бы поземкой». «Почему же тогда мы не видели других следов?» Вероятно, ему удалось как-то замести их. Или он наблюдает за нами издали? — Значит, он не хочет, чтобы мы знали о его существовании. Маура кивнула. — Скорее всего. Элейн дрожа посмотрела на камин. — Ну да. Он точно знает, что мы здесь. Заметил свет в окошке. Его видно за километр. Маура глянула на темное окно. — Возможно, он сейчас следит за нами. — Может, вы ошиблись, и это были не снегоступы? — Я не ошиблась, Элейн. Но своими глазами я не видела, и вдруг она издала истерический смешок. У меня такое чувство, будто мы сидим в лагере у костра, и меня нарочно пугает всякими страшилками. Ну нет, я бы этого не стала делать. Зато она стала бы. Элейн указала на Грейс, которая спала себе, ни о чем не подозревая. И только порадовалась бы. Это ведь ее идея — разыграть меня. Потому что, по-моему, это не смешно. Говорю же вам, она не знает об этом. Я не хотела ее пугать. «Если там кто-то есть, почему он не объявится и не представится, как положено? Зачем прячется в лесу?» Элень сощурилась. «Знаете, Маура, мы тут все немного безумные. Арло видит призраков, я не могу найти свою сумочку, вот и вы от нас заразились. Может, это все обман зрения, и там вовсе ни следы снегоступов, и никого в лесу нет?» «В этой долине есть кто-то еще. Он наблюдает за нами с самого первого дня». Вы же только сегодня обнаружили следы. Есть кое-что еще, о чем я вам не рассказывала. Это случилось в первую же ночь, когда мы здесь оказались. Маура снова поглядела на Грейс, дабы убедиться, что девочка по-прежнему спит. Потом продолжила шепотом. Я проснулась среди ночи, а на полу снег и след от ботинка. Видимо, кто-то открыл дверь и напустил снега. Но все крепко спали. Так кто же открыл ту дверь, Элейн? Кто входил в дом? Раньше вы об этом ни словом не обмолвились. Почему же теперь решили мне сказать? Тогда я предположила, что кто-то из нас выходил ночью на улицу. На утро тот след растаял, и свидетельств никаких не осталось. Я и подумала, может, мне все это привиделось во сне. Но, скорее всего, это безумная фантазия, ни на чем не основанная. А теперь вы меня и пугаете какими-то следами, которые вы якобы видели в лесу. Я рассказываю вам об этом, потому что нам обеим надо быть на чеку. Надо приглядываться, смотреть, нет ли других признаков. Но мы в дикой глуши, Ну кто еще может тут разгуливать? Ужасный снежный человек, что ли? Не знаю. Если он заходил в дом, если прятался где-то, наблюдая за нами, почему же никто из нас не видел его? Я видел. — послышался тихий голос. — Я его видел. Маура и не заметила, что Арло не спит. Она обернулась к нему. Больной смотрел на них мутным, невидящим взором. Маура пересела поближе к нему, чтобы можно было разговаривать шепотом. — Что вы видели? — спросила она. — Я вам говорил вчера. Кажется, вчера Арло сглотнул и поморщился от боли. — Боже, я даже не знаю, сколько времени прошло. «Не припомню, чтоб ты чего-то рассказывал», — заметила Элейн. Было темно, и в окно кто-то заглядывал. «Ох», — вздохнула Элейн. «Снова он про своих призраков. Он их все время видит». Присев рядом с Арло, она подоткнула ему одеяло. «Это просто страшные сны. У тебя сильный жар, вот ты и видишь то, чего нет». «Его я не придумал». «Больше никто его не видел. Это из-за таблеток. Милый, ты все напутал». И снова Арло попытался сглотнуть, но ничего не получилось, в горле пересохло. «Он был здесь», — шепнул Арло. «Я видел». «Вам надо еще попить», — сказала Маура. Она налила полную чашку воды и поднесла к губам больного. Он успел сделать лишь несколько глотков и закашлялся, вода брызнула изо рта во все стороны. Арло слабой рукой оттолкнул чашку и без сил откинулся назад, простонав «достаточно». Поставив чашку на пол, Маура озабоченно посмотрела на больного. Он не мочился уже несколько часов, и дыхание его стало другим, сиплым и каким-то булькающим. Значит, в его легкие попадает жидкость. Если он еще больше ослабеет, заставлять его пить будет опасно, но иначе организму грозит обезвоживание и шок. В любом случае, — подумала она, — мы его теряем. «Расскажите еще раз», — попросила она, — «что вы видели?» Лица. Людей в комнате? Арло издал очередной булькающий вдох. И за окном. А сейчас там тоже кто-то есть, пронеслось у нее в голове. Мороз пробежал по коже, и Маура резко обернулась к окну. Но за стеклом была лишь темнота. Ни призрачного лица, ни демонических глаз, глядящих на нее в упор. Элейн презрительно фыркнула и расхохоталась. «Ну вот, теперь вы оба спятили». — Кажется, я единственный разумный человек в этом доме. Маура встала и подошла к окну. Не видно низги, словно черная бархатная завеса скрыла все тайны, какие были в долине. Но ее воображение, подстегиваемое страхом, живо наполнило черноту подробностями, которые она не могла видеть, кровавыми, страшными. Что-то заставило прежних обитателей спешно покинуть эти дома, оставив двери незапертыми, окна на распашку, еду нетронутой — Что-то настолько ужасное, что им пришлось бросить домашних питомцев умирать от холода и голода. Неужели оно все еще здесь, то, что прогнало людей с насиженных мест? Или же здесь ничего не было, и все это ее собственные мрачные фантазии, порожденные страхом и уединением? «Во всем виновато это место», — подумалась Маури. «Оно играет с нами, сводит нас с ума». Она вспомнила о череде катастроф, которые завели их сюда. Снегопад, неправильно выбранная дорога, потом внедорожник свалился в кювет. Как будто судьба специально подводила к тому, чтобы они оказались здесь, заманивала невинных жертв в ловушку лучшего мира. И любая попытка спастись заканчивалась лишь еще большей неудачей. Разве несчастный случай с Арло не доказывает, что пытаться спастись глупо? И где теперь Дуг? Вот уже скоро два дня, как он ушел из долины, а помощи все нет как нет». Это значит, что он не добрался. Лучший мир и ему не позволил спастись. Маура тряхнула головой и решительно отвернулась от окна, презирая себя за мысли о сверхъестественном. Вот до чего доводит стресс. Даже самый логичный ум порождает чудовищ, которых в действительности не существует. «Но я же знаю, что видела тот след на снегу», — напомнила она себе. «Да и Арло видел лицо в окне». Маура подошла к двери, убрала стул, которым подперла дверь, и отодвинула засов. «Что вы делаете?» — спросила Элейн. «Хочу убедиться, что это не мои фантазии». Маура надела куртку и застегнулась. «Вы идете на улицу?» «Почему бы нет?» «Вы ведь сами считаете, что я схожу с ума?» «Ведь это вы настаиваете, что там ничего нет». «Что вы собираетесь делать?» Арло видел лицо в окне. В последний раз снег шел три дня назад, и если кто-то стоял за окном, там остались следы. Может, все-таки останетесь, а? Я не нуждаюсь в доказательствах. Я сама себе должна доказать. Маура взяла керосиновую лампу и направилась к двери. Но когда она взялась за дверную ручку, ей пришлось побороть страх. Он вопил ей прямо в уши. Не выходи, запри дверь! Но подобные страхи не имели ничего общего с логикой. Никто пока не сделал им ничего плохого. Они сами навлекли на себя все несчастья из-за целого ряда неправильных решений. Маура открыла дверь и шагнула наружу. Ночь была тихая, безветренная, не было даже шороха облетевших деревьев. Самым громким звуком был стук ее собственного сердца, бухающего в груди. Внезапно дверь снова открылась, и на порог, накинув на плечи куртку, выскочила Элейн. — Я тоже иду. Вам не обязательно. — Если вы найдете следы... Я хочу увидеть их своими глазами. Женщины обогнули дом и подошли туда, где располагалось окно гостиной. Раньше они с этой стороны дома не ходили. Маура внимательно оглядела сугробы при свете керосиновой лампы, но никаких следов не нашла, только чистый снежный покров. Однако, когда они добрались до окна, Маура остановилась и увидела несомненное свидетельство, открывшееся ей при свете лампы. Теперь Элейн тоже увидела его и тихонько ахнула. Похоже, на волчьи следы, словно бы в ответ на эти слова, в отдалении тишину прорезал волчий вой, за ним последовал целый хор с визгом и подвываниями. У Мауры по коже побежали мурашки и прямо под нашим окном, сказала она. Элейн рассохоталась Ага. Вот вам и объяснение, что за лицо видел в окне Арло. Как это? «Разве не ясно?» Элен повернулась к лесу, и смех ее был таким же диким и безотчетным, как волчий вой, доносившийся из чаще. «Оборотни!» Внезапно вой прекратился. Наступившая тишина была такой мертвой, такой необъяснимой, что по спине Мауры пробежал холодок. «Назад!» — шепнула она. «Скорей!» — и они помчались по хрустящему снегу назад, на крыльцо, а потом в дом... Маура задвинула засов изнутри и подтащила к двери стул. Некоторое время они стояли, не говоря ни слова и пытаясь отдышаться. В камине треснуло прогоревшее полено, рассыпавшись на кучу мерцающих угольков, над ним взвился сноп искр. Элен и Маура вдруг застыли, глядя друг на друга. Они услышали знакомый звук, эхом прокатившийся по долине, волчий вой. Глава девятнадцатая. На другой день Еще до того, как взошло солнце, Маура знала, что Арло умирает. Она поняла это по его дыханию, потому как что-то клокотало у него в горле, словно он силится набрать воздух через наполненную водой трубку для подводного плавания. Его легкие затопила жидкость. Маура проснулась от этого звука и обернулась посмотреть на больного. В свете очага она увидела, что Элейн склонилась над ним и салфеткой бережно отирает пот с его лица. — Это случится сегодня, Арло, ворковала Элейн. — Сегодня за нами приедут, сегодня нас спасут. Как только рассветет. Арло сделал мучительный вдох. Дуг! Я уверена, он уже добрался. Ты же знаешь, какой он. Никогда не сдаваться, никогда не падать духом. Такой наш дуг. Тебе нужно еще немного продержаться. Хорошо? Еще несколько часов. Смотри, уже светает. Дуг и ты. Орло слабо втянул воздух. — У меня не было шанса. — Верно? — О чем ты? — Я всегда знал. Арло жалобно вслипнул. Всегда знал, что ты выберешь его. — Ну что ты, Арло? Нет, все совсем не так, как ты думаешь. — Признайся, честно, пожалуйста. Между мной и Дугом никогда ничего не было. Клянусь тебе, милый. — Но ты этого хотела. Последовавшее за этим молчание было красноречивее всяких слов. Маура лежала тихо, чувствуя себя неловко от того, что стала свидетелем мучительных признаний. Арло понимал, время его истекает, и для него это последняя возможность узнать правду. — Все равно, — вздохнул он, — сейчас уже все равно. — Но на самом деле это важно, — возразила Элейн. — Я все еще люблю тебя, — Арло закрыл глаза, — хочу, чтобы ты знала. Элейн зажала ладонью рот, чтобы не разрыдаться. Первый луч зари осветил сиянием эту скорбную сцену. Женщина, терзаясь от горя и чувства вины, склонилась над умирающим другом. Затем она судорожно вздохнула и выпрямилась. Только теперь Элейн заметила, что Маура не спит и наблюдает за ними, и, смутившись, отвернулась. Какое-то мгновение женщины не говорили ни слова. Было слышно лишь, как хрипло дышит Арлу сквозь сгустки мокроты вдох-выдох, вдох-выдох. Из своего угла комнаты, даже не приближаясь к больному, Маура видела, как изменилось его лицо. Глаза еще больше запали, кожа приобрела болезненный зеленоватый оттенок. Ей не хотелось осматривать ногу Арлу, но в помещении было уже достаточно светло для врачебного осмотра, и она понимала, что должна это сделать. Это ведь ее обязанность, хоть и тягостная, но обязанность, ведь она как-никак врач. Оказалось, что весь ее медицинский опыт – ничто без современных лекарств, чистых хирургических инструментов и холодной решимости сделать необходимое – отрезать ногу кричащему от боли пациенту, потому что именно это нужно было сделать. Маура знала это еще до того, как откинула покров с пораженной конечности до того, как почуяла зловоние, исходящее от разлагающейся под одеялом плоти. «Боже мой!» — простонала Элейн и, оступаясь, пошла к выходу. Маура слышала, как хлопнула дверь, это Элейн выскочила из затлого помещения глотнуть свежего воздуха. «Сделать это придется сегодня», — решила Маура, глядя на разлагающуюся ногу. «Но в одиночку не справится. Ей понадобится помощь Элейн и Грейс, чтобы придерживать больного» иначе она не сможет остановить кровотечение. Маура посмотрела на девочку, та все еще мирно спала на диване. Можно ли положиться на грейс? И хватит ли у Элень сил держать его неподвижно, невзирая на рыдания, вопли и безжалостность режет пилы? Если они не выдержат, Маура может убить пациента. Надев куртку и перчатки, она вышла из дома Элейн стояла на крыльце, глубоко вдыхая морозный воздух, словно пыталась выветрить зловоние разлагающейся плоти из своих легких. «Сколько ему осталось, как думаете?» — тихо спросила Элейн. «Не хочу ничего подсчитывать, Элейн. Но он умрет, если ничего не предпринять. Но вы с другом уже предприняли что-то, не помогло. Теперь нужен следующий шаг». «Какой?» «Ампутация». Элейна обернулась и посмотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Шутите? У нас нет другого выхода. Антибиотики кончились. Если ногу оставить, он умрет от септического шока. Но раньше вы были против операции. Долгу даже пришлось вас уговаривать. С тех пор ситуация сильно ухудшилась. Теперь нам надо не ногу его спасать, а жизнь. И мне нужно, чтобы вы его держали. Я не справлюсь одна». «Грейс вам поможет». «Грейс?» — презрительно фыркнула Элейн. «И вы думаете, этой капризной девчонке можно доверить хоть что-нибудь? Мы ей объясним, что от нее требуется. Скажем, что это очень важно. Я знаю ее лучше, чем вы, Маура. Она вертит отцом, как хочет. Он готов в лепешку расшибиться ради своей капризной принцессы, лишь бы она была счастлива и не вспоминала о том, что мать их бросила. Вы ее недооцениваете». — Может, Грейс и ребенок, но она смышленая. Она поймет, что поставлено на карту. — Да ей все равно. Разве вы не видите? Я абсолютно наплевать на всех, кроме себя, любимой. Элейн покачала головой. Не стоит полагаться на Грейс. Маура вздохнула. — Если у меня будет только один помощник, вы... — Тогда нам понадобится веревка, чтобы можно было привязать его к столу. — Вы действительно собираетесь проделать все это? А что мне еще остается? — Стоять и смотреть, как он умирает? Но ведь сегодня за нами могут прийти. В ближайшие часы они могут быть здесь. Элень, давайте смотреть на вещи здраво. Но еще один день, ведь ничего не решает. Если они придут завтра, все равно это уже скоро. Дук ушел два дня назад. Что-то произошло. Маура помолчала. Очень не хотелось признавать очевидное. Думаю, он не смог позвать на помощь. — тихо добавила она. — И мы остались одни. В глазах у Элейн заблестели слезы, она поспешно отвернулась и уставилась на снег. — А если вы это сделаете? — Если отрежете ему ногу, насколько велики его шансы выжить? — Без антибиотиков, боюсь, шансов у него мало, как бы мы ни старались. — Тогда зачем подвергать его операции? Если он все равно умрет, зачем еще и мучить его? — потому что не знаю, как еще помочь ему, Элейн. Либо операция, либо мы сдаемся. И все-таки Дуг мог позвать на помощь. Они бы уже были здесь. Надо дать ему время. Сколько же еще ждать, прежде чем вы поймете то, что и так ясно? Никто за нами не придет. А мне не важно, сколько придется ждать. Боже мой, да вы хоть понимаете, о чем говорите? Вы что, серьезно собрались отрезать ему ногу? Элейн вдруг качнулась и прислонилась к деревянному столбу, словно ноги ее не держали. «Я не буду вам помогать», — тихо сказала она. «Простите». Маура отвернулась и посмотрела на дорогу, уходившую из долины. Был ясный солнечный день, снег искрился и слепил глаза. Она прищурилась. «У нас осталась еще одна, последняя возможность», — подумала она. «Если этого не сделать, Арло умрет». Может, не сегодня и даже не завтра, но уже по запаху в этой комнате. Маура чувствовала неизбежность того, что их ждет, если она не предпримет этой попытки. «Нужно как можно чаще поить его», — сказала она Элейн. «Пока он в сознании и может пить, давайте ему понемножку послащенную воду. И еду, если сможет глотать. Из обезболивающих у нас остался только Тейлинол, -то зато много». Элейн нахмурила брови. «Зачем вы все это мне говорите?» потому что вы остаетесь за главную. Просто ухаживайте за ним. Пока это все, что вы можете сделать. А вы? Мои лыжи привязаны к багажнику внедорожника. Я возьму с собой все для ночевки, на случай, если не успею, до наступления темноты. Вы собираетесь на лыжах спуститься с горы? Хотите попробовать сами? Если уж дух не сумел. Кто знает, может, произошел несчастный случай. «Может, он лежит сейчас где-нибудь в сугробе со сломанной ногой? Тогда мне надо выходить поскорее, пока у меня целый день в запасе». «А если вы тоже не вернетесь?» — воскликнула Элиэн в отчаянии. «У вас тут есть достаточно еды и куча дров. Вы с Грейс сможете продержаться еще много месяцев». Маура взялась за ручку двери. «Погодите. Я должна сказать вам кое-что». Маура помедлила на крыльце. Обернулась. Что такое? «Мы с Дугом никогда не были вместе». Я слышала, что вы сказали Арло. Это правда. Какое это имеет значение? Я думала, вам интересно знать. Честно говоря, Элейн, что было или чего не было между вами и Дугом, мне абсолютно без разницы. Маура сделала шаг к двери. Все, что меня сейчас интересует, как сделать так, чтобы мы выбрались отсюда живыми? На сборы ушел целый час. Маура сложила в рюкзак еду, запасные носки и перчатки, свитер. Туда же сунула найденный в гараже кусок брезента и спальный мешок, надеясь все же, что они ей не пригодятся. Если повезет, она выберется к подножию горы до наступления темноты. Ее мобильный телефон совсем разрядился, и Маура оставила его Элейн вместе со своей сумочкой, а с собой взяла только деньги и документы. Когда тебе предстоит 50-километровый переход, даже полкилограмма лишнего груза может оказаться перебором. И все же рюкзак получился увесистым. Это Маура поняла сразу, как только вышла на дорогу и стала подниматься в гору. Каждый шаг напоминал о прошлой неудачной попытке выбраться из долины. Вот две изрытые колеи от колес джипа, с таким трудом въезжавшего по снегу в гору, А это следы, которые они оставили на обратном пути, когда бросили застрявшую машину и пошли вниз пешком, волоча сани с раненым Арло. Еще сотни метров, еще пара крутых поворотов, и стали попадаться следы, подкрашенные красным. Это они разносили кровь Арло на подошвах своих ботинок. Еще один поворот, и вот он, застрявший джип с порванной цепью противоскольжения, и снова кровь много. Маура остановилась, чтобы отдышаться и посмотрела под ноги на снежную гущу, подкрашенную красным и розовым, как мороженое с ягодным вареньем, которое так соблазнительно выглядит в жаркий летний день, она вдруг вспомнила истошные крики и тревоги того дня. И сердце снова забилось в груди, как будто она и не отдыхала после крутого подъема. Оставив позади джип, Маура пошла дальше. Теперь на снегу виднелись только следы дуга. За последние три дня они успели подтаять на солнце, и в лунках образовался твердый наст. Маура продолжала путь, но ей не давала покоя мысль, что она следует по стопам Дуга, шаг за шагом, в точности повторяя путь, который он проделал таким же ясным утром, но только два дня назад. Долго ли ей еще идти по его следам? И что если в какой-то момент они вдруг оборвутся, и Маура увидит, что с ним случилось? «Неужели меня ждет та же участь?» — пронеслось у нее в голове. Подъем становился все круче. Она вспотела в теплой одежде. Маура расстегнула куртку, сняла перчатки и шапочку. Этот подъем, наверное, самый трудный отрезок пути. Как только она выйдет на главную дорогу, ей останется только съезжать на лыжах под горку, и все. По крайней мере, теоретически это не трудно. И все же Дуг не справился. Теперь Мауре стало казаться, что с ее стороны было довольно безрассудно пытаться повторить то, что даже дуг такой спортивный и тренированный не мог довести до конца. Еще не поздно отказаться. Еще можно остановиться и вернуться назад в теплый дом, где запасов еды хватит, чтобы продержаться до весны. Маура добралась до места, откуда был хорошо виден, лежавший далеко внизу поселок. Над их домиком из трубы поднимался дым. До главной дороги было еще довольно далеко. А Маура уже устала, ноги гудели и дрожали. Интересно, Дуг чувствовал тоже, когда добрался до этой точки подъема? Может, он точно так же остановился здесь, оглянулся на долину и подумал, не лучше ли вернуться? Но Маура знала, какое он принял решение. Его следы говорили об этом яснее Ясного. Они вели дальше к главной дороге. И она пошла туда же. «Это ради Арло», — думала она. Его имя стало заклинанием, которое она твердила про себя, пока шла спасти Арло, спасти Арло. Вскоре дорога нырнула в сосновый лес, и деревья заградили ей вид на долину. Рюкзак с каждым шагом казался все тяжелее, и Маура уже подумывала, чем из его содержимого можно будет пожертвовать. Нужны ли ей три банки сардин? Или остатков арахисового масла хватит, чтобы поддержать силы во время спуска? Об этом она размышляла, взбираясь по дороге, а банки позвякивали в рюкзаке. Плохой знак, что она думает об этом спустя всего лишь два часа после начала похода. Дорога стала пологой, и впереди Маура заметила указатель. С того места они пять дней назад впервые увидели лучший мир. Долина была теперь так далеко внизу, что поселок казался игрушечным, словно детский макет, утыканный пластмассовыми деревьями и присыпанный искусственным снежком. Вот только дым над трубой был настоящий. Настоящими были люди, оставшиеся в том доме, и один из них умирал. Маура отвернулась и продолжила путь, прошла два шага и вдруг остановилась. Приглядевшись, она увидела перед собой на снегу следы дуга, а за ними тянулась еще одна цепочка следов — снегоступы. Эти следы появились уже после того, как дуг прошел по этой дороге, потому что они перекрывали следы его сапог. Но когда? Часом или днем позже? Или человек, преследовавший дуга, шел прямо за ним по пятам? А вдруг он сейчас идет за мной? — стукнула в голове у Мауры. Она обернулась, и с гулко бьющимся сердцем стала внимательно смотреть по сторонам. Деревья казались ближе, как будто каким-то образом, пока она не видела, тайком подкрались к дороге. Солнце слепило глаза, и трудно было разобрать, что скрывалось в полумраке леса под тяжелыми заснеженными ветвями. За ближайшими деревьями все терялось в густой тени. Она прислушалась ни ветерка, ни поскрипывания снега под ногами. Слышно было только ее собственное учащенное дыхание. — Достань лыжи! — велела она себе. — Спустись с этой горы! Маура побежала в том направлении, куда вели следы дуга, хотя он не бежал. Судя по следам, его походка была по-прежнему размеренной, ботинки оставляли глубокие ямки в снегу. На этом участке пути он еще не знал, что за ним следят. Наверное, думал о том, что ему предстоит сделать, о том, как он нацепит лыжи и попробует съехать с горы. Дугу и в голову не приходило, что его кто-то преследует. У нее щемило в груди, и горло саднило на морозе. При каждом шаге ботинки с хрустом проламывали наст, И этот звук казался Мауре оглушительным. Со стороны наверняка кажется, что идет слон. Громко, сопящий, неуклюжий слон. Наконец Маура заметила цепь, перекрывавшую въезд на частную дорогу. Цель близка. Последние несколько десятков метров она прошла по следам дуга, мимо цепи, мимо указателя, только для постоянных жителей, и увидела внедорожник, по-прежнему лежавший на боку в кивете. Одной парой лыж на верхнем багажнике стало меньше. Значит, до машины Дуг добрался. Маура увидела на дороге лыжню. Здесь он легко покатил под горку. Она спустилась в кювет, где снегу было ей по бедра, и отвязала от багажника вторую пару лыж. Достать ботинки оказалось труднее. Они остались в салоне, а поднять тяжелую дверцу машины, завалившейся на бок, было нелегко. Когда же, наконец, Мауре удалось распахнуть дверцу, она вся взмокла от напряжения. Вдруг она услышала рокот в отдалении. Замерла сколотящимся сердцем, прислушиваясь и боясь, что ей почудилось. Нет, не почудилось. Это был рокот двигателя. В гору поднималась снегоуборочная машина. Он все-таки добрался, несмотря ни на что, — ликовала про себя Маура. — Дуг сделал это, и теперь мы спасены! С радостным возгласом Маура выскочила из машины и захлопнула дверцу... Она еще не видела снегоуборщика, но рокот приближался, становился все громче. Маура смеялась и плакала от счастья. Назад к цивилизации, думала она, к горячему душу, электрическим лампочкам и телефонам, а самое главное — к больницам, Арлу будет жить. Маура вскарабкалась по откосу на дорогу и остановилась, ожидая своих спасителей. Зимнее солнце согревало лицо, а кровь от радости бурлила в венах, Вот теперь все будет хорошо, — думала она, — теперь кошмар закончится. И вдруг, сквозь приближающийся гул снегоуборочной машины, Маура услышала тихое поскрипывание снега. Этот звук раздавался прямо за ее спиной. Маура испуганно охнула, и воздух ворвался в ее легкие мощной ледяной струей. Только тогда она увидела тень, которая грозилась вот-вот накрыть ее собственную. Тот, кто следил за мной в лесу, пронеслось у нее в голове, он здесь». Глава 20. Джейн обнаружила Даниэла Брофи в кабинке пустого гостиничного бара. Он даже не посмотрел на нее, упорно глядя в стол, что, несомненно, означало, он желает побыть один. Но Джейн все равно присела рядом. — Мы вас вспоминали за обедом, — сказала она. — Вы успели поесть? — Я не голоден. Я все еще надеюсь на звонок Куинана, хотя не думаю, что он расскажет нам что-нибудь новое. Брофи кивнул, все так же отводя глаза, все так же давая понять, оставьте меня в покое, я не желаю разговаривать. Даже в щадящем полумраке фойе он выглядел постаревшим, измученным и пришибленным. — Даниэл, — сказала Джейн, — я не собираюсь сдаваться, и вам не советую. — Мы объехали пять округов, — ответил он, — дали объявление на шести радиостанциях. Просмотрели каждую минуту и видеонаблюдения. Но все равно могли что-то упустить. Что-то такое, что заметим, если просмотрим еще раз. На этих видеозаписях она такая счастливая, правда? Даниэль поднял голову, и Рицоли увидела муку в его глазах. Она выглядела счастливой рядом с этим мужчиной. Помолчав, Джейн согласилась. Да, это так. Камеры видеонаблюдения в фойе гостиницы несколько раз запечатлели Мауру и Блондина. Но эти эпизоды были краткими, всего несколько секунд, и она исчезала из виду. Смотреть на эти образы было все равно, что разглядывать призрак — фантом, снова и снова проживающий свои последние мгновения на земле. «Мы не знаем, что все это значит», — заметила Джейн. «Может, это ее старый знакомый». С ним она улыбалась. «Здесь проходила медицинская конференция». Собралась куча патологоанатомов, которые наверняка друг друга знают. Может, он вообще никак не связан с ее исчезновением. А может, Куинон прав. И они уединились где-нибудь в номере и предаются жаркому, безумному. Даниэла осекся. По крайней мере, это означало бы, что она жива. Да, именно это. Оба погрузились в молчание. Было только три часа дня, слишком рано для коктейлей. Если не считать бармена, расставлявшего бокалы за стойкой, кроме них в полутемном зале никого не было. Если она сбежала с другим, — осторожно, — начала Джейн, — ее можно понять. «Я виню во всем себя», — ответил Даниэл. «За то, что я не он, и один вопрос не дает мне покоя, какой? Может, она летела сюда специально, чтобы встретиться с ним?» У вас есть причина так думать? Поглядите только, как они улыбаются друг другу и как непринужденно общаются. Ну, может, они давние знакомые, или давние любовники, подумала она, но вслух не сказала. Договорить «Да и не надо было. Эта мысль, должно быть, мучила брофи давно. Но все это теории ничем не подтвержденные, добавила Джейн. Все, что у нас есть, это видеозапись, где Маура собирается с ним поужинать. Она встречается с ним в фае и улыбается. В мрачном взгляде Даниэла чувствовалась боль. Я не смог этого сделать для нее. Не мог дать ей то, что ей было нужно. Сейчас ей от нас нужно одно, чтобы мы не оставляли надежды, продолжали поиски. Я не намерен сдаваться. Скажите мне правду. Брофи заглянул ей в глаза. Вы давно работаете в отделе убийств и должны знать, что подсказывает вам чутье. Чуть ее может подвести, если бы она не была вашей подругой, если бы это был просто очередной случай исчезновения человека, о чем бы вы думали прямо сейчас? Джейн помедлила с ответом. Тишину бара нарушало только звяканье бокалов в руках бармена. Он наводил порядок за стойкой, готовясь к вечернему наплыву посетителей. После того, как прошло столько времени, Рицоли покачала головой я была бы вынуждена предположить худшее. Ответ не удивил Брофи. Скорее всего, он и сам пришел к такому выводу. У Джейн зазвонил мобильный, и оба замерли. Она посмотрела на определившийся номер. Куинан. Как только в динамике раздался голос детектива, она поняла, что эту весть ему бы не хотелось приносить, а Джейн не хотелось бы ее получать. «Мне очень жаль сообщить эту новость», — начал он. «Что такое?» «Вам нужно подъехать в медицинский центр святого Иоанна в Джексоне. Там вас ожидает доктор Дрейпер». «Доктор Дрейпер? Коронер округа Саблет?» «Да». «Поскольку именно там все и произошло, в округе Саблет». Наступила долгая томительная пауза. Боюсь, они нашли вашу подругу. «Думаю, вам лучше на нее не смотреть». — сказал доктор Дрейпер, мрачно глядя на трех друзей Мауры, которые стояли по другую сторону большого стола для переговоров. — Лучше запомните ее такой, какая она была. Уверен, она бы тоже этого хотела. Медицинский центр был предназначен для живых, а не мертвых. Из-за двери конференц-зала доносились обычные больничные звуки. Трезвонили телефоны, гудел лифт. Где-то совсем далеко в отделении скорой помощи плакал младенец. Эти звуки были для Джейн напоминанием, что и после трагедии жизнь продолжается. «Автомобиль обнаружили сегодня утром на проселочной дороге», — сообщил Дрейпер. «Нельзя точно сказать, сколько он пролежал на дне врага, сильные повреждения от огня. А потом от зверей...» Корнер помолчал, «это же дикие места». Больше он мог ничего не добавлять. Джейн поняла, о чем Дрейпер предпочел умолчать. В мире природы живые твари всегда следуют за смертью, выжидая момент, когда можно пустить в ход когти, клювы и острые клыки, чтобы добыть себе пропитание. Даже в парках на окраине Бостона к трупу сбежались бы собаки и еноты, крысы и грифы индейки, а в труднопроходимых горах на западе Вайоминга еще больше падальщиков, которые только и ждут возможности попировать, падальщиков, которые могут погрызть лицо, оторвать руку и разбросать кости, Джейн вспомнила, какая гладкая у Мауры кожа и царственные скулы, и подумала, что осталось от всего этого. «Нет, я не хочу ее видеть», — пронеслось у нее в голове, — «не хочу знать, во что превратилось ее лицо». «Если останки в таком плохом состоянии, как же вы проводили опознание?» — спросил Габриэль. «По крайней мере, он все еще мыслил как следователь, все еще мог сосредоточиться на вопросах, которые нужно было задать». На месте аварии было достаточно свидетельств для установления личности. Свидетельств? При падении с обрыва часть предметов вывалилась из машины, несколько чемоданов и другие личные вещи уцелели после пожара. Коронер потянулся к большой картонной коробке, которую принес с собой в зал. Он поднял крышку и в ноздри ударил запах горелой пластмассы. Хотя предметы в коробке находились в прозрачных пакетах для вещдоков, Запах Гарри был настолько сильным, что проникал даже сквозь плотно закрытые пакеты. Дрейпер помедлил с минуту, глядя внутрь коробки, словно вдруг задумался, а может, напрасно он решил показать ее содержимое. Но уже поздно было ее закрывать, ведь он обещал предъявить им доказательства. Коронер выудил первый пакет с вещдоком и положил его на стол. Под прозрачным пластиком они увидели кожаную багажную бирку, Перевернув пакет, Дрейпер указал на имя, написанное четкими печатными буквами «Доктор Маура Айлс». «Полагаю, здесь значится ее точный адрес?» — спросил он. Джейн нервно сглотнула. «Да», — чуть слышно сказала она, не осмеливаясь поднять глаза на Даниэла, который сидел рядом с ней. Ей не хотелось видеть его несчастное лицо. «Бирка была прикреплена к одному из выпавших чемоданов», — сказал Дрейпер. Вы можете осмотреть сам чемодан, если пожелаете. Он находится в управлении шерифа округа Саблет вместе с другими крупными предметами. Сунув руку в коробку, Корнер достал еще один пластиковый пакет и положил его на стол. В нем были два мобильных телефона, один из них сильно обгорел. Еще одна багажная бирка, на этот раз с именем доктора Дугласа Комли, мужской НССР, аптечный пузырек с выписанный пациенту по имени Арлу Зелинский. Внедорожник был арендован доктором Дугласом Комли из Сан-Диего, продолжал Дрейпер. Он взял машину на 10 дней. Мы предположили, что именно доктор Комли был за рулем, когда машина сорвалась с обрыва. Дорога в этом месте делает крутой поворот, и если время было ночное или падал снег, видимость могла оказаться очень плохой. К тому же гололед дополнительный фактор диска. Значит, вы полагаете, произошел несчастный случай, сказал Габриэль. Дрейпер нахмурился. А что еще можно предположить? Никогда не следует сбрасывать со счетов и другие варианты. Корнер вздохнул. «Учитывая вашу область работы, агент Дин, я считаю вполне естественным, что вы подумали о других возможностях». Но шериф Феи пришел к выводу, что это был несчастный случай. Я уже посмотрел рентгеновские снимки. Тела имеют множество повреждений, как и следовало ожидать. Нет никаких фрагментов пуль... Ничего такого, что указывало бы на иные причины гибели, помимо очевидных. Автомобиль просто сорвался с горной дороги. Упал с пятнадцатиметровой высоты в ущелье, где и загорелся. Сомневаюсь, что кому-либо из пассажиров удалось выжить после крушения. А потому можно предположить, что ваша подруга скончалась в результате падения. — В прошлую субботу была сильная метель, верно? — спросил Габриэль. — Да, а что? — Если на автомобиле толстый слой снега, тогда мы точно можем сказать, когда это случилось. «Машина была лишь слегка присыпана снегом», — ответил Дрейпер. «Но ведь огонь мог растопить любой снежный покров. Или авария произошла не так давно. Но это оставляет открытым вопрос, где ваша подруга находилась в прошедшие семь дней. Время смерти почти невозможно установить». Я исхожу из того, что последний раз погибших видели живыми в субботу. Коронер оглядел своих собеседников. Лица у всех были встревожены. Я понимаю, что это оставляет множество вопросов. Но, по крайней мере, теперь вы знаете, что произошло, и можете отправляться домой, осознавая, что дело завершено. Ее смерть была быстрой, и, по-видимому, она недолго страдала. Дрейпер вздохнул. Мне очень жаль, что так вышло. Коронер встал из-за стола. Казалось, получасовая беседа утомила и даже немного состарила его. Даже когда горе лично тебя не касается, одно присутствие рядом с ним иссушает душу. А Дрейпер, вероятно, видел его вблизи столько раз, что на целую жизнь хватит. — Позвольте, я вас провожу. — Можно мы посмотрим на останки? — спросил Габриэль. — Дрейпер нахмурился, я бы вам не советовал. — Но я думаю, это надо сделать. — Джейн... Надеялась, что Дрейпер откажется, избавив ее тем самым от тяжкого испытания. Рицоли помнила, какой Маура была при жизни, а увидев, во что превратилась ее подруга, она уже не сможет изгладить этот образ из памяти. Невозможно будет повернуть время вспять и забыть этот ужас. Глядя на своего мужа, Джейн удивлялась, как ему удается оставаться таким спокойным. «Лучше я покажу вам рентгеновские снимки», — предложил Дрейпер может это убедит вас в моей правоте вам лучше остаться здесь сказал габриэль обращаясь к брофе тот кивнул и остался сидеть где сидел понурив голову наедине со своим горем когда джейн и габриэль следом за дрейпером шли к лифту она чувствовала как откуда то из глубины ее естества поднимается страх заглушая все остальные чувства я не хочу это видеть думала она я не обязана на это смотреть Но Габриэль решительно шел вперед, а она была слишком горда и не желала отставать от мужа. Когда они вошли в морг, Джейн с облегчением увидела, что секционный стол пуст, трупы убраны с глаз долой. Дрейпер пролистал пачку рентгеновских снимков и прикрепил несколько к анеготоскопу, включил подсветку, и на темном фоне проступили белесые изображения скелетов. «Здесь все указывает на серьезные травмы», — заметил Дрейпер. «Переломы черепа и ребер» в клинине левой бедренной кости в тазобедренный сустав. Из-за огня конечности сжались, сформировав характерную позу. Тон Дрейпера стал ровным и невозмутимым, словно он сообщал данные коллегам по работе. Как будто, едва ступив в это помещение, он вдруг стал равнодушным коронером. Я переслал эти изображения по электронной почте нашему патологоанатому в Колорадо. Он пришел к заключению, что эта женщина возрастом от 30 до 45 лет Ее приблизительный рост — 170 или 173 сантиметра. Судя по состоянию крестового подвздошного сочленения, это была нерожавшая женщина. Он помолчал и посмотрел на Джейн. — Подходит под описание вашей подруги? Джейн беспомощно кивнула. — Да, — прошептала она. — А еще обратите внимание на хорошую работу стоматолога. Вот тут коронка на нижнем правом коренном зубе. Несколько пломб. И вновь Дрейпер посмотрел на Джейн, как будто она одна знала о Мауре все. Джейн посмотрела на челюсть, белевшую на подсвеченном экране. «Откуда мне знать?» — поразилась она про себя. Рицоли не заглядывала Маури в рот, не пересчитывала коронки и пломбы. Доктор Айлс была ее коллегой по работе и подругой, а не конструкцией из зубов и костей. — Простите, — сказал Дрейпер, — наверное, я слишком загрузил вас обоих информацией. Я только хотел, чтобы вы убедились, что опознание произведено верно. «В этом случае вскрытия не будет», — сказала Джейн. Дрейпер покачал головой, — в этом нет необходимости. Патолога-анатомов в Колораду достаточно и такой идентификации. У нас есть багажная бирка доктора Айлс, а рентгеновские снимки показывают женщину ее возраста и роста. Травмы соответствуют тем, которые обычно получает непристегнутый пассажир при столкновении на большой скорости. Прошло несколько секунд, прежде чем Джейн осознала услышанное. Она смахнула слезы и пристально вгляделась в рентгеновский снимок, висевший на экране, негатоскопа. — Непристегнутый пассажир? — переспросила она. — Да. — То есть вы хотите сказать, что Маура не пристегнулась ремнем безопасности? — Верно. Никто из погибших не закрепил ремни. — Но этого не может быть. Маура никогда не забывала пристегнуться. Не такой она человек. — Боюсь, на этот раз она забыла это сделать. — В любом случае, даже если бы она и не забыла, ремень все равно не спас бы ей жизнь. Слишком травмоопасной была авария. — Не в этом дело. — Нет, тут что-то не то, — сказала Джейн. — Это совсем не в ее характере. Дрейпер вздохнул и, щелкнув, выключил подсветку негатоскопа. — Детектив, я понимаю, вам трудно смириться с мыслью о гибели близкой подруги. — Пристегнута она была или нет, это ничего не меняет, она мертва. — Но как это могло произойти? Почему? — Разве это так уж важно? — спокойно произнес Дрейпер. — Да. Глаза снова защипала от слез. На мой взгляд, это какая-то бессмыслица, а я хочу понять. — Джейн, — сказал Гавриэль, — может, это бессмыслица, но нам придется с ней смириться. Он с нежностью взял ее за руку. — Думаю, мы видели достаточно. Давай вернемся в гостиницу. — Нет, еще рано. — Придсоли выдернул руку. Я еще кое-что должна посмотреть. — Если вы настаиваете на осмотре останков, — произнес Дрейпер, — я готов показать вам их. Но по ним трудно что-либо узнать. Не так много осталось. Только обугленная плоть и кости. Он помолчал и тихо добавил, — поверьте мне, вам лучше не видеть ее. Просто заберите ее домой. — Он прав, — согласился Габриэль. — Нам не надо смотреть на тело. — Не на тело. Джейн перевела дух и выпрямилась. Я хочу посмотреть на место катастрофы. Хочу знать, где это произошло. Глава 21 На следующее утро занеса легкий снежок. Габриэль и Джейн вышли из машины на обочину дороги и застыли в молчании на краешке обрыва, глядя вниз в пропасть, где виднелся остов упавшего внедорожника. Вниз вела узкая тропинка, протоптанная за два дня до этого спасателями, извлекавшими тела. Должно быть, подниматься обратно с носилками на плечах было непросто. Даже сейчас на обледенелой осыпе было скользко. «Я хочу подойти поближе», — сказала Джейн и ступила на тропинку, ведущую вниз. «Там не на что смотреть. Я обязан ради нее. Я должна видеть место ее гибели», — ответила Рицоли, продолжая осторожно спускаться. Под вот недавно нападавшей снежной крупкой скрывался лед. Дорожка была предательски скользкой, так что нужно было спускаться очень медленно и осторожно. Спуск был крутой, мышцы ног с непривычки ныли, снежинки таяли на разгреченном лице и, смешиваясь с каплями пота, ручейками стекали по щекам. Вскоре тут и там стали попадаться обломки крушения. Разбросанные по склону куски корюжного металла, одинокая теннисная туфля, клочок синей ткани все это уже начало заносить снегом. Когда она, наконец, добралась до почерневшего остова машины, на нем уже ровным слоем лежал свежевыпавший снежок. Запах гари все еще витал в чистом морозном воздухе, и всюду видны были шрамы, оставленные огнем, обугленные кусты и опаленные ветви сосен. Джейн представила себе пугающую траекторию, по которой внедорожник падал с обрыва вниз и как пронзительные крики разорвали тишину, когда последние мгновения жизни пронеслись перед глазами Мауры. Она постояла, переводя дыхание и глядя на летящий снег, который постепенно закрывал от глаз уродливые приметы смерти. За спиной послышались шаги, Габриэль подошел и остановился рядом с ней. «Трудно поверить», — сказала Джейн. «Просыпаешься утром». Думая, что впереди еще один день, садишься в машину с приятелями, и вдруг все кончено. Все, что ты видел и ощущал, что чувствовал, все это разом кончается. Муж обнял ее за плечи и притянул к себе. Вот поэтому мы должны наслаждаться каждой минутой. Джейн смахнула снег с машины, показался обугленный металл. Никогда не знаешь заранее, да? Когда и где ты примешь решение, которое в конце концов изменит твою жизнь, Если бы она не поехала на эту конференцию, она бы не встретила Дуга Комли и не села бы к нему в машину. Она вдруг отдернула руку от кузова, словно обжегшись. Глядя на искореженную машину, Джейн попыталась представить последние дни в жизни Мауры. Теперь они знают, что камера видеонаблюдения запечатлела именно Дугласа Комли. Они видели его фотографию на сайте персонала больницы в Сан-Диего. Он работал там патологоанатомом. 42 года, разведен, воспитывает дочь, собирался участвовать в той же медицинской конференции. Привлекательный мужчина, замечает такую же эффектную женщину. Далее природа берет свое. Ужины, задушевные беседы, и что там еще можно придумать, все это кружит голову. Любая женщина не устояла бы, даже такая рассудительная, как Маура. В конце концов, что мог предложить ей Даниэл Брофи? Какое будущее? Тайные встречи, обиды и разочарования? Если бы Даниэль мог дать ей то, что ей было нужно, Маура не чувствовала бы себя одинокой и не отправилась бы в эту роковую поездку с Дугласом Комли и осталась бы жива. Даниэла, несомненно, одолевали те же мучительные мысли. Джейн и Габриэль оставили его в гостинице, не сказав, куда направляются. Эта экскурсия не для него. И теперь, стоя на дня врага под медленно кружащими снежинками, Джейн подумала, что и сама зря сюда приехала. Для чего ей нужно было увидеть обгоревший автомобиль, представить головокружительные падения, лопающиеся стекла, а затем взрыв и пожар? Зато я видела это. Мысленно отметила она. И могу возвращаться домой. Они с Габриэлем стали выбираться из-за врага наверх, на дорогу. Поднявшийся ветер гнал по склону вихри поземки, колючий снег жалил лицо. Джейн невольно зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, Мимо пролетел клочок чего-то синего. Она бросилась за ним и подняла. Оказалось, это конверт от авиабилета. Рваный, с обгорелыми краями. Внутри сохранился посадочный талон, но рассмотреть можно было только последние буквы фамилии Инджер. Джейн поглядела на Габриэля. — Как звали второго мужчину, который был в машине? — спросила она. — Зеленский. Так я и думала. — Габриэль задумчиво посмотрел на узкий клочок бумаги. Удалось опознать четырех погибших. Это Комли с дочерью, Зелинский и Маура. «А чей же это билет?» — удивилась Джейн. «Ну, «Может, остался от предыдущих пассажиров, бравших машину на прокат?» «Еще одна деталь, которая не сходится. Это и ремень безопасности. Но, ну, может, ни то, ни другое тут ни при чем. Неужели тебя это не настораживает, Габриэль?» Не могу поверить, что ты так быстро смирился. Он вздохнул. Ты все усложняешь. Тебе будет еще тяжелее. Я надеялась, ты меня поддержишь. Я и пытаюсь. Не обращай внимания на мои слова. Ох, Джейн. Габриэль обнял ее, но она стояла прямо, не отвечая на его ласки. Мы сделали все, что могли. Теперь пора домой. Нужно жить дальше. Жизнь продолжается. А для Мауры она закончилась. Ужаснулась про себя Джейн. Ей стало горько, когда она вдруг представила все то, чего Маура больше не увидит и не почувствует. Бодрящий морозный воздух, которым так приятно дышать, тепло крепких мужских объятий. — Может, мне и пора возвращаться домой? — подумала она. Но это не значит, что у меня не осталось вопросов. — Эй! — послышалось откуда-то сверху. — Что это вы там делаете, а? Они оба одновременно подняли головы и увидели на краю обрыва мужчину. Габриэль помахал ему рукой и крикнул, «Уже поднимаемся!» Подъем оказался куда труднее спуска. Опасные скользкие участки теперь стали совсем неразличимы под пышной белой пеленой. Ветер взметал снежную пыль и норовил запорошить глаза. Габриэль первым выбрался на дорогу. Джейн карабкалась следом, тяжело дыша. У обочины они увидели старенький пикап, а рядом с ним — седого мужика с ружьем. Ружейное дуло, правда, было направлено вниз. Лицо у незнакомца было обветренное, как будто он всю жизнь провел в экстремальных походах. Ботинки и длинная куртка тоже казались изрядно поношенными. На вид ему было лет семьдесят, но он выглядел прямым и несгибаемым, как сосна. «Там внизу машина разбилась», — сказал мужчина. «И нечего туристам там делать». «Мы об этом знаем, сэр», — ответил Габриэль. «А еще здесь частные владения. Мои». Мужчина еще крепче сжал приклад, хотя дуло ружья было направлено в землю, поза незнакомца ясно говорила о том, что он пустит его в ход, не задумываясь. «Я вызвал полицию». «О, Боже!» — вырвалось у Джейн это же смешно. Мужчина устремил на нее взгляд, в котором не было и тени, и улыбки. «Нечего вам тут по кустам шастать». «Мы не шастаем. Вчера только гонял ребят из этого оврага. Охотники за сувенирами». — Мы из правоохранительных органов, — сказала Джейн. Мужчина с сомнением глянул на их взятую на прокат машину из города, что ли? Одна из жертв аварии — наша подруга. Она погибла в этом овраге. Похоже, это его поразило. Какое-то время он пристально смотрел на Джейн, словно пытался понять, можно ли ей верить. Он все еще недоверчиво поглядывал на них, когда из-за поворота вырулила машина управления шерифа округа Саблет и остановилась позади пикапа. Из машины вышел уже знакомый им полицейский, заместитель шерифа Мартину, которого они видели на месте двойного убийства несколько дней назад. «Эй, Монти!» — крикнул он. «Что тут происходит?» «Поймал вот их на своем участке, Бобби!» Уверяют, что они якобы из правоохранительных органов!» Мартину бросил быстрый взгляд на Джейн и Габриэля. «Ну, в общем, так и есть». «Да ну!» Мартину отвесил вежливый полупоклон Джейн и Габриэлю. — Агент Дин, правильно я запомнил? — Приветствую вас, мадам. — Прошу прощения за недоразумение, но господин Лофтус немного нервничает из-за туристов. Особенно после того, как тут прошлой ночью детишки побывали. — Откуда ты их знаешь? — допытывался Лофтус. Похоже, Мартину не очень-то его убедил. — Да не волнуйся ты так, Монти. Они нормальные ребята. Я их видел в круге Б. Они приезжали побеседовать с Феей. Он обернулся к Джейн и Габриэлю и добавил с явным сочувствием, — Мне очень жаль, что с вашей подругой такое несчастье случилось. — Спасибо, — ответил Габриэль. Лофтус примирительно хмыкнул. — Ну, в таком случае, ребята, я должен извиниться. И протянул ладонь для рукопожатия. Габриэль ответил тем же. — Не за что извиняться, сэр. — Просто я как увидал вашу машину. Так сразу и решил, что новые охотники за сувенирами пожаловали. Совсем помешалась молодежь, верят в мертвецов, вампиров и прочую чушь. Лофтус поглядел на дно оврага, на обугленный внедорожник. «Когда я был мальцом, тут у нас в горах другие порядки были. Люди уважали частную собственность. А теперь всякие думают, что ему позволено тут охотиться. Я же ворот не запираю». Джейн заметила, что при этих словах Мартинов закатил глаза, но ну, опять завел свою волынку. «А ты никогда вовремя не приезжаешь, Бобби», — добавил Лофтус. «Но сейчас я здесь». — возразил Мартину. — Заезжай ко мне потом. Посмотришь, во что они ворота превратили. Надо что-то с этим делать. — Ладно. — Я имею в виду сегодня, Бобби. Лофтус забрался в свой пикап, затарахтел двигатель. Махнув рукой на прощание, Лофтус буркнул из окна. — Еще раз прошу прощения, ребята. — И укатил. — Кто этот тип? — спросила Джейн. Мартину усмехнулся. — Монтгомери Лофтус. Раньше его семье принадлежало тут миллион гектаров или около того раньше 2 л Что он так взъелся на нас? Я думал, он нас пристрелит своим ружьем. Он на всех зол в последнее время. Но знаете, как со стариками бывает. Все сокрушается, мол, жизнь теперь не та, как в прежние времена. И никогда не будет, — подумала Джейн, глядя, как Мартину снова садится в свою машину, и в Бостоне все будет по-другому, раз с Мауры больше нет. На обратном пути в гостиницу Джейн смотрела в окно, вспоминая последний разговор с Маурой. Это было в морге. Они стояли у секционного стола, Маура производила вскрытие, и рассказывала подруге о том, что собирается в Вайоминг, что она там ни разу не была и что надеется увидеть там оленя или буйвола, а может даже волка. Они поговорили немного о матери Джейн, о разводе Барри Фроста и о том, что жизнь всегда преподносит сюрпризы. — Никогда не знаешь, — сказала Маура, — что ждет тебя за поворотом? — Да, никогда не знаешь, — подумалась Джейн. — Ты ведь даже предположить не могла, что вернешься из Вайоминга в гробу. Они свернули на гостиничную стоянку, и Габриэль заглушил двигатель. Какое-то время они сидели молча. — Еще так много предстоит сделать, — подумала Джейн, — обзвонить людей, оформить бумаги, договориться, чтобы перевезли гроб, Даже думать об этом было страшно. Хорошо, что они скоро вернутся домой, к Реджине. — Я понимаю, сейчас всего лишь полдень, — наконец проговорил Габриэль. Но мне кажется, нам обоим не помешал бы глоток спиртного. — Согласна. Джейн открыла дверцу машины и вышла наружу. В небе кружились легкие снежные хлопья. Они с Габриэлем обнялись и медленно пошли в гостиницу, не расцепляя сплетенных рук. Что бы я делала сегодня без него, — думала Джейн. Бедная Маура потеряла все, а я такая счастливая, ведь у меня есть этот замечательный мужчина, у меня есть будущее. Они вошли в гостиничный бар, где свет был приглушен, так что Джейн не сразу заметила Брофи. Он, как всегда, сидел за одним из столиков. Только когда глаза Джейн привыкли к полумраку, она его разглядела. Дэниел был не один. Рядом с ним сидел мужчина, который теперь встал из-за стола, рослая, внушительная фигура в черном. Энтони Сансона был известным затворником и так заботился о неприкосновенности своей частной жизни, что редко появлялся на людях. Но вот он стоял перед ними в гостиничном баре и не скрывал своего горя. Могли бы позвонить мне, детектив, упрекнул ее Сансона, и попросить о помощи. Простите, ответила Джейн, я об этом не подумала. Я тоже был другом Мауры. Зная я раньше, что она пропала, я бы мигом прилетел из Италии. Вы все равно ничего не смогли бы сделать. Никто из нас не смог. Джейн посмотрела на Брофи, тот сидел молча с каменным лицом. Двое мужчин всегда друг друга недолюбливали, но в память о Мауре заключили перемирие. «Мой самолет ждет в аэропорту», — сообщил Сансона. «Как только выдадут тело, мы все полетим домой». Это будет сегодня, во второй половине дня. Тогда я сейчас позвоню своему пилоту, надо его предупредить. Сансон и горестно вздохнул. Сообщите мне, когда можно будет лететь. Мы отвезем Мауру домой. Четверо пассажиров примолкли, сидя в комфортабельном салоне самолета, который уносил их на восток в ночь. Может быть, все они думали, как и Джейн, еще об одной невидимой пассажирке, которая летела внизу в холодном и тесном грузовом отсеке в гробу, До этого Джейн никогда не летала на частных самолетах. Если бы не печальный повод, ее бы порадовали мягкие сиденья из натуральной кожи, пространство для ног между креслами и всякие приятные мелочи, обычно доступные только богатеям. Но даже когда Стюарт принес ей на фарфоровой тарелочке сэндвич с идеально прожаренным ростбифом, она сживала его машинально, даже не почувствовав вкуса. Джейн с утра ничего не ела, но была не голодна. Она просто перекусила, чтобы поддержать силы. А Даниэль Брофи даже не притронулся к еде. Сандвич так и лежал перед ним на тарелке. Он смотрел в ночь. Его плечи поникли от горя и, конечно же, от чувства вины. Он винил себя, представляя, что случилось бы. Выбери он любовь, а не долг. Мауру, а не Господа Бога. И вот теперь женщина, которую он дорожил, превратилась в обугленное тело, запертое в грузовом отсеке у них под ногами. — Когда мы прилетим в Бостон, — сказал Габриэль, — нам придется кое о чем подумать. Джейн, глядя на мужа, только удивлялась, как ему удается при любых обстоятельствах сосредоточиться на главном. В такие моменты, как сейчас, она вспоминала, что вышла замуж за морпеха. — О чем подумать? — спросила она. — О похоронах, известить родных. — Должны же быть родственники, которых надо позвать. — У нее нет родных, — сказал Брофи, — только ма... Он замолк, не договорив слово «мать», как не стал бы произносить имя женщины, о которой все сейчас подумали, Амальтея Лэнг. Два года назад Маура разыскала свою биологическую мать, о которой раньше ничего не знала. В конце концов, поиски привели ее в женскую тюрьму в Фремингеме. Она увидела женщину, виновную в ужасающих преступлениях. Амальтея не та мать, которой можно было гордиться, и Маура никогда не рассказывала о ней. У нее нет родных. На этот раз увереннее повторил Даниэл. «У нее есть только мы», — подумала Джейн, — «ее друзья». У Джейн есть муж и дочка, родители и братья, а у Мауры было всего несколько близких людей. Любовник, с которым она встречалась тайком, и друзья, которые на самом деле ровно ничего о ней не знали. Это горькая правда, которую Джейн все же должна признать, и я ее совсем не знала. «А как же ее бывший муж?» — поинтересовался Сансоне. — Вроде бы он все еще живет в Калифорнии. Виктор Броффи горько усмехнулся. Маура не уважала его. Вот уж кого она точно не хотела бы видеть на своих похоронах. Откуда нам знать, чего она на самом деле хотела? Какова была ее последняя воля? Она не была набожной, так что, думаю, она бы заказала гражданскую панихиду. Джейн покосилась на брофи, лицо его превратилось в застывшую маску. Вряд ли Сансоне сказал это в пику священнику, тем не менее в воздухе запахло ссорой. Хотя она и отступилась от церкви, но веру уважала. Сухо ответил Брофи. Маура была ученой до мозга костей, святой отец. Уважать религию еще не означает верить. Да ей смешна была бы даже сама мысль о богослужении на ее похоронах. К тому же, думается, неверующих не разрешают хоронить по католическому обряду. Брофи отвернулся. Да, нехотя согласился он, таковы правила. Остается еще вопрос, что лучше, похороны или кремация? Мы знаем мнение Мауры на этот счет? Она с кем-нибудь из вас об этом говорила? С какой стати? Она же была молода. Голос Брофи неожиданно дрогнул. В 42 года кто станет думать о том, как поступит с твоим телом после смерти? И никто не ломает голову, кого позвать или не позвать на похороны. В этом возрасте люди заняты своей жизнью. Он тяжело вздохнул и отвернулся к окну. Долгое время никто не произносил ни слова. Единственный звук, который был слышен в салоне, — гул двигателей самолета. — Тогда нам придется выбирать за нее, — проговорил, наконец, Сансоне. «Нам — Нам? — удивленно переспросил Брофи. — Я всего лишь предлагаю свою помощь и необходимые средства, сколько бы это ни стоило. — Не все можно купить за деньги. — А вы полагаете, я что-то навязываю? — А иначе зачем вы здесь? — Для чего вы примчались с этим своим частным самолетом и всем тут распоряжаетесь? — Потому что все можете. Джейн коснулась его руки. — Даниил, не надо, успокойтесь. — Я здесь, потому что Маура мне тоже была дорога, — ответил Сансоны. И вы недвусмысленно дали об этом понять нам обоим. Отец Брофи, мне было совершенно очевидно, кому Маура отдает предпочтение. Что бы я ни сделал, что бы ни предложил, не отменяет того факта, что она любила вас. Но вы всегда ждали в сторонке, ждали удобного случая. Удобного случая предложить свою помощь, если она ей понадобится. Помощь, о которой она никогда не просила при жизни. Сансонов вздохнул. Если бы только она попросила, я бы. Спасли ее. Я не могу повернуть время вспять но мы оба знаем, что все могло сложиться иначе». Сансона в упор посмотрел на Брофи. Она могла быть счастливее. Лицо Брофи залила темная краска стыда. Сансона сказал суровую правду, но это не было новостью для всех, кто знал Мауру, для всех, кто следил за ней последние несколько месяцев и видел, как ее худенькая фигурка становится все более хрупкой, а улыбка окрашивается грустью. Она не одна носила в себе эту боль, Джейн видела в глазах Даниэла ту же печаль, в которой примешивалось чувство вины. Он любил Мауру, но сделал ее несчастной, и признавать правду было еще обиднее, потому что на это указал Сансоне. Брофи привстал в кресле, сжимая кулаки, и Джейн тронула его за локоть. «Прекратите!» — воскликнула она. «Прекратите оба! Зачем вы это делаете? Как будто соревнуетесь, кто больше ее любил. Она всем нам была дорога». И сейчас уже неважно, с кем из вас она была бы счастливее, она мертва, и ее уже не вернешь. Брофи опустился в кресло. Приступ гнева понемногу проходил. Она заслуживала лучшего, — сказал он. — Кого-то, кто лучше, чем я. Отвернувшись, Даниэль вновь принялся смотреть в окно, целиком отдавшись своему горю. Джейн снова протянула к нему руку, но Габриэль остановил ее. — Оставь его, — прошептал он ли послушалась. Она оставила Брофи наедине с его переживаниями и села поближе к своему мужу, по другую сторону от прохода. Сансона тоже пересел, но на задний ряд погрузился в свои невеселые мысли. После этого они так и сидели врозь и молчали, пока самолет с телом Мауры мчался над облаками на восток к Бостону. Глава двадцать вторая. Ох, Маура, если бы ты только все это видела... Джейн стояла перед входом в епископальную церковь Эммануил и смотрела на непрерывный поток людей, пришедших отдать последние почести доктору Мауре Айлс. Вся эта суета удивила бы Мауру и даже, наверное, слегка смутила. Она не любила быть в центре внимания. Джейн многих узнавала в толпе, потому что они принадлежали ее миру, ее и Мауры, миру, где все вращалось вокруг смерти. Она заметила доктора Бристола и доктора Костаса из бюро судмедэкспертизы, тихо поприветствовала секретаршу Мауры Луизу и Юшиму, ассистента Мауры. Были здесь и полицейские, напарник Джейн Барри Фрост и еще куча парней из отдела убийств. Все они хорошо знали женщину, которую прозвали королевой мертвых. Королеву, которая теперь стала частью своего королевства. Но тот, кого Маура любила больше всех, не пришел. И Джейн ничуть не удивилась. Даниэл Брофи отдалился от мира и не придет на заупокойную службу. Он уже попрощался с Маурой наедине, и было по меньшей мере нелепо требовать от него, чтобы он демонстрировал свое горе прилюдно. — Пошли, сядем. — тихо предложил Габриэль. — Начинают. Вслед за мужем Джейн прошла по проходу к скамье в первом ряду. Закрытый гроб возвышался прямо перед ней в обрамлении огромных вас с лилиями. Энтони Сансона не пожалел денег, гроб из красного дерева был отполирован до зеркального блеска, так что Джейн могла видеть свое отражение. Вошел священнослужитель. Это был не Брофи, а преподобная Гейл Харриман из епископальной церкви. Мауре бы понравилось, что за упокойную службу по ней читает женщина. И церковь ей тоже понравилась бы. Здесь всем были рады, кто бы не заглянул под эти своды. Маура не верила в Бога, но верила в чувство общности и наверняка одобрила бы все это. Преподобная Хариман начала речь, и Габриэль взял Джейн за руку. К горлу подступил горький ком, на глаза навернулись слезы. Следующие сорок минут, пока звучали гимны, и люди делились воспоминаниями, Джейн, стиснув зубы, сидела на жесткой церковной скамье и изо всех сил пыталась не расплакаться. Когда служба наконец закончилась, ее глаза оставались сухими, но каждая мышца тела болела, как после тяжелого рукопашного боя. Габриэль, Сансоны и еще четверо мужчин подхватили гроб, и траурная процессия медленно направилась к ожидающему снаружи катафалку. Церковь почти опустела, но Джейн осталась сидеть на скамье, пытаясь мысленно представить последнее путешествие Мауры. Мрачный катафалк по дороге в крематорий, а затем всепожирающее пламя, которое превратит кости в пепел. «Не могу поверить, что больше никогда тебя не увижу», — стучало у нее в голове. Вдруг ожил ее мобильный. Джейн отключила звук на время службы, оставив лишь вибровызов, и теперь неожиданная дрожь у ремня вдруг напомнила ей о служебных обязанностях. «Звонили из Вайоминга». Детектив Рицоли слушает, тихо произнесла она. Она узнала голос Куинана. Вам что-нибудь говорит имя Элейн Селлинджер? А должно? То есть вы его впервые слышите? Джейн вздохнула, только что закончилась за служба. — службы. Извините, но мне сейчас трудно сосредоточиться, и я не очень понимаю смысл вашего звонка. Женщину по имени Элейн Селлинджер только что объявили в розыск. — Вчера она должна была выйти на работу в Сан-Диего, но, похоже, не вернулась из отпуска. Ее не было среди пассажиров обратного рейса из Джексон-Хоула. — Сан-Диего, — вспомнила Джейн, — Дуглас Комли тоже из Сан-Диего. — Похоже, они были знакомы, — продолжал Куина. Эллин Селлинджер, Арло Зелинский и Дуглас Комли дружили. Все трое заказали обратные билеты на один и тот же день. У Джейн забилось сердце. Этот звук гулка отдавался в висках. Она вспомнила про обрывок посадочного талона, который подобрала во овраге. На клочке бумаги осталась часть фамилии пассажира Инджер, Селлинджер. — Как она выглядела? — спросила Джейн. — Возраст, рост? — Это я и выяснял последний час. Эллин Селлинджер было 39 лет, рост метр семьдесят, вес 55 килограммов, брюнетка. Джейн вскочила и бросилась к выходу. Еще не все скорбящие покинули церковь, и ей пришлось на бегу расталкивать локтями замешкавшихся, но, выскочив на улицу, Джейн увидела лишь отъезжающий катафалк. «Остановите его!» — крикнула Рицоли. Габриэль обернулся к ней. «Что с тобой, Джейн?» «Кто-нибудь знает, как называется похоронное бюро?» Сансона посмотрел на нее с удивлением. «С ними договаривался я. В чем дело, детектив?» «Позвоните им немедленно. Скажите, что тело нельзя кремировать». «Почему? Нужно доставить его на экспертизу». Доктор Эйб Бристол пристально глядел на закутанное тело, но даже не попытался развернуть его. И это было странно, учитывая, что он целыми днями только и делал, что вскрывал трупы. Многие из присутствующих были привычны к виду смерти, но теперь боялись увидеть то, что лежало под слоем ткани. До этого труп видел только Йошима, когда делал рентгеновские снимки, а сейчас он попятился от стола, давая понять, что и одного раза ему хватит на всю жизнь». «Верите ли?» «Первый раз в жизни мне совершенно не хочется проводить вскрытие», — сказал Бристол. «Но кто-то должен взглянуть на тело, чтобы мы знали наверняка». «Вообще-то я не уверен, что ответ вам понравится». Бристол достал из конверта снимки зубов. Это были не посмертные панорамные снимки, а маленькие черные квадратики, казавшиеся совсем крохотными в мясистых руках Бристола. Когда он закрепил их на негатоскопе, Джейн заметила на бирке имя пациентки — Айлс Маура. «Это снимки за последние три года», — заметил Бристол. «Для установления личности нам этого хватит. Золотые коронки на нижних левом и правом маляре, еще вот тут старый корневой канал». «Я сделал панорамные снимки этого тела», — доложил Йошима. Он порылся в рентгенограммах. «Вот». И закрепил свои снимки рядом с теми, что предоставил стоматолог. Все столпились около Неката С минуту все молчали, вглядываясь то в одну, то в другую группу снимков. Затем Бристол сказал, думаю, тут все достаточно ясно. Он повернулся к Джейн. Тело на столе. Не Маура. Джейн ахнула. Юшима оперся руками о стол, как будто у него вдруг ослабли ноги. Если это тело Эллен Селлинджер, заметил Габриэль, то вопрос остается открытым. Где Маура? Джейн достала мобильный и набрала номер. После трех гудков в трубке ответили «Детектив Куинан». «Маура Айлс по-прежнему остается пропавшей без вести». «Мы возвращаемся в Вайоминг». Глава 23. Проснувшись, Маура услышала потрескивание дров, сквозь сомкнутые ресницы увидела отцветы пламени, уловила сладковатый запах черной патоки и бекона, варивая из фасоли и свинины, побулькивающего на огне. Хотя она лежала очень тихо, похититель догадался, что она уже не спит. Он подошел ближе, шаркая сапогами, и склонился над ней. Его тень заслонила костер. «Поешьте лучше», — проворчал он и сунул ей под нос ложку фасоли со свининой. От запаха еды Мауру затошнило, и она отвернулась. «Зачем вы это делаете?» — прошептала она. «Чтобы сохранить вам жизнь». — Там в поселке человеку плохо, ему нужно в больницу, я должна помочь ему. — Нет. — Развяжите меня, пожалуйста. — Вы убежите. Он оставил попытки покормить ее и сам съел варево с ложки. Лицо похитителя, обращенное к ней, было в тени костра, и Маура не могла его толком рассмотреть. Видела только очертание головы, пугающе огромной, в капюшоне смехом. Где-то в темноте скулила и скреблась собака. Животное приблизилось... Маура почувствовала горячее дыхание, и мокрый собачий язык коснулся ее лица. Большой лохматый пес был очень похож на волка, и, хотя он казался дружелюбным, Маура отпрянула. — Вы волку понравились. Обычно он не любит людей. — Может, он хочет сказать, что со мной все хорошо, и вы должны меня отпустить? — Рано. Незнакомец отошел от Мауры, подсел к огню и принялся есть прямо из котелка, жадно, как будто сто лет голодал. В дыму костра он был похож на первобытного человека, греющегося у доисторического костра. «Что значит, рано?» — спросила она. Незнакомец продолжал есть, чавкая и хлюпая, он всецело отдался поглощению пищи. Это был зверь, провонявший потом и дымом. Человеческого в нем было не больше, чем в этой собаке. Запястье у Мауры саднило от веревки, в грязных, спутанных волосах кишели блохи, От едкого дыма, висевшего густой пеленой, у нее слезились глаза, она днем и ночью кашляла. Она тут задыхается, а этот грязный дикарь спокойно сидит и набивает живот, и ему все равно, жива она или мертва. — Будь ты проклят! — крикнула она. — Отпусти меня! Собака зарычала и встал рядом с хозяином. Тот медленно обернулся к пленнице, и хотя Маура по-прежнему не видела его лица... Ее воображение живо дорисовало жуткую картину, искаженные злобой черты злодея. Незнакомец молча полез в рюкзак. Она оцепенела от ужаса, когда увидела, что он достал оттуда. Блики огня плясали на лезвие и волнами пробегали по зазубренному краю охотничий нож. Производя вскрытие, она видела, что такой нож может сделать с человеческой плотью. Она брала пробы с порезов, линейкой измеряла раны от ударов, рассекавших надвое мышцы, сухожилия, а иногда и кости. Сейчас Маура смотрела на нож, зависший над ней, и вся сжалость, когда он начал его опускать. Быстрым взмахом он перерезал веревки, стягивавшие ее запястья, затем рассек путы на ногах, к ладоням прилипла кровь, Маура отползла в темный угол и съежилась там, тяжело дыша. Сердце ухало, как после бега. Много дней она провела в неподвижности. Ей разрешалось встать только, чтобы дойти до отхожего ведра. Сейчас она чувствовала слабость, голова кружилась, а стены лачуги качались, словно корабль в бурю. Похититель приближался к ней, пока не остановился почти вплотную, и Маура уловила тошнотворный запах мокрой шерсти. До сих пор его лицо всегда оставалось в тени. Теперь она, наконец, смогла разглядеть измазанные сажей впалые щеки, гладкий подбородок, голодные, глубоко посаженные глаза — Маура смотрела на это худое лицо и вдруг поняла, что перед ней паренек лет шестнадцати, может, чуть старше. Однако у мальчишки достаточно сил, чтобы убить ее одним ударом ножа. Собака подошла ближе к хозяину, и он погладил ее по голове. Пес и человек рассматривали Мауру, словно случайно пойманного диковиного зверька. — Тебе придется отпустить меня, — сказала Маура. — Меня будут искать. — Больше не будут. Мальчик сунул нож за пояс и вернулся к костру. Тот почти погас, снаружи повеяло холодом. Незнакомец подбросил в костер еще одно полено, и пламя снова заплясало в круге, выложенном из камней. Когда огонь разгорелся, Маура смогла лучше рассмотреть помещение, в котором была пленницей. «Сколько дней я здесь?» — задумалась она. Но ответа Маура не знала. В помещении без окон было непонятно, ночь снаружи или день, Стенами служили грубо обтесанные бревна, скрепленные глиной. Вместо постели вязанка хвороста, на которую сверху набросали одеял, у огня стоял котелок, а рядом — сложенные пирамидой консервной консервные банки. Маура заметила знакомую банку арахисового масла, ту самую, что лежала у нее в рюкзаке. «Зачем ты это делаешь?» — спросила она. «Что тебе от меня нужно?» «Хочу помочь». «Поэтому поймал и не отпускаешь?» Маура не могла удержаться от смеха. «Что ты несешь? Ты что, псих?» Мальчик прищурился. От этого пристального взгляда Маури стала не по себе, и она подумала, что, пожалуй, перегнула палку. «Я спас вам жизнь», — возразил он. «Меня будут искать и не успокоиться, пока не найдут. Если ты меня не отпустишь, никто вас не ищет, мэм, потому что вы умерли». Он сказал это так спокойно, что у нее мурашки по коже побежали. «Вы умерли». На одно безумное мгновение Маури показалось, что это правда, что она действительно умерла. Ей почудилось, что она в аду, и таково ее наказание. Теперь она навеки заперта в созданном ею самой холодном и бесприютном мире со странным товарищем, не то мальчиком, не то мужчиной. Похититель видел ее смятение, но молчал. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Маура. «Они нашли ваше тело. Но я же здесь, я жива!» По радио говорили другое. Мальчик подбросил в костер еще одно полено. Пламя взметнулось, наполняя все углы дымом, от которого у Маура защипала в глазах и запершило в горле. Потом он отошел в угол и склонился над кучей одежды и рюкзаков. Порывшись в вещах, он извлек маленький радиоприемник и включил его. Сквозь помехи звучала музыка кантри. Женщина пела под гитару что-то о любви и об измене. Мальчик протянул ей приемник, подождите, сейчас будут новости. Но Маура смотрела, как зачарованная, на кучу вещей, сваленную в углу. Там был рюкзак, который она взяла с собой, покидая долину. Но было там и еще нечто, сильно поразившее ее. «Ты взял сумочку Элейн», — поняла Маура, — «украл». Я хотел узнать, кто в поселке. «Значит, это ты был на Снегоступах, ты следил за нами». Ждал, когда они вернутся. Увидел свет в доме. А не мог просто подойти и спросить, зачем прятаться? Я думал, это кто-то из его людей, из этих. Из кого? Из собрания. Тихо ответил мальчик. Маура вспомнила слова, тисненные золотом на кожаной обложке книги. Слово нашего пророка — мудрость собрания. А еще она вспомнила портреты, которые висели в каждом доме. «Кто-то из его людей, — сказал мальчик, — людей пророка. «Если вы идете, они вас найдут». «Но ты ведь не станешь меня удерживать?» Мальчик вздохнул. «Я не смогу, мэм, если вы сами не хотите спастись». Он поглядел на собаку, словно ища у нее утешения. Почувствовав настроение своего хозяина, пес заскулил и лизнул его руку. Маура медленно двигалась к двери, отчасти ожидая, что мальчик остановит ее. Он не двинулся с места, даже когда она распахнула дверь, и шагнула в черноту ночи. Сделав шаг, Маура провалилась в снег выше колена и чуть не упала. Она огляделась по сторонам. Прямо впереди сплошная черная стена леса. Позади нее, за дверью хижины, приветливо мерцал огонек. Мальчик стоял в дюрном проеме и смотрел на нее. Пламя костра четко высвечивало контуры его плеч. Маура вновь посмотрела на деревья, сделала два шага и остановилась. Я не знаю, где я и куда мне идти, вдруг поняла она. Я не знаю, что ждет меня там в лесной чаще. Снаружи не было видно ни дороги, ни машин, ничего, кроме черноты деревьев, смыкающихся вокруг крохотной хижины. Должно быть, до лучшего мира отсюда можно дойти пешком. Как далеко этот тощий подросток мог утащить ее, пока она была без сознания? — До ближайшего города пятьдесят километров, — сказал он. — Я возвращаюсь в поселок. Меня будут искать именно там. Вы заблудитесь и не дойдете. Я должна найти друзей. В темноте. Маура бросила взгляд во мрак. — Где же я, черт возьми? — в сердцах воскликнула она. — В безопасности, мэм. Маура обернулась. Немного успокоившись, она подошла к нему, напоминая себе, что перед ней просто мальчик. Теперь он казался ей не таким опасным. — Кто ты? — спросила она. Мальчик промолчал. Не хочешь сказать, как тебя зовут? — Это неважно. — А что ты тут делаешь один? Где твои родные? — Хотел бы я знать, где они, — сказал он и тяжело вздохнул. Ветер бросил ей в лицо гор снежинок, и Маура на мгновение зажмурилась. Она смотрела на начинающийся снегопад. Снежинки падали, как легкие хлопья пепла. Их прикосновение к коже напоминали уколы ледяных игл. Пес выбежал из домика и лизнул ее руку, Кожу в этом месте стала пощипывать на морозе. Кажется, собака просила, чтобы ее погладили, и Маура положила руку на мохнатую спину животного. — Если желаете замерзнуть до смерти, я не буду мешать, — сказал мальчик. Но я пошел внутрь. Он взглянул на собаку. — Пойдем, волк. Пес замер, словно к месту прирос. Маура почувствовала, как шерсть у него на загривке встала дыбом, каждая мышца напряглась. Повернув морду к лесу, пес угрожающе зарычал. От этого звука у Мауры мурашки по спине побежали. «Волк — Волк! — позвал мальчик. — Что случилось? Что с ним? — спросила Маура. — Не знаю. Они оба смотрели в ночь, пытаясь увидеть то, что насторожило пса, но слышали лишь шум ветра и шелест ветвей. Больше ничего. Мальчик надел снегоступы. — Идите внутрь! — велел он и исчез в лесу вместе с собакой. Маура раздумывала лишь пару секунд, но если бы помедлила еще немного, она бы окончательно потеряла мальчишку из виду. С бешено колотящимся сердцем она бросилась за ним вдогонку. Сперва она его не видела, слышала только скрип снега под снегоступами и хруст веток, это пес продирался через подлесок. Вскоре ее глаза привыкли к темноте, и Маура начала что-то различать. Сперва неясные контуры сосновых стволов, затем два силуэта. Мальчик шагал легко и уверенно, Собака двигалась прыжками по глубокому снегу. За деревьями далеко впереди она увидела кое-что еще. Слабые отцветы, которые казались бледно-оранжевыми сквозь пелену падающих снежинок. Она почувствовала запах дыма. Ноги у нее дрожали от напряжения, но она не сбавляла шага, понимая, если отстанет, то заблудится одна в этом лесу. Мальчик и собака двигались вперед, не зная усталости, и когда Маура упала в снег... Пространство, разделяющее их, показалось ей бесконечным. Но теперь она не боялась потеряться, потому что видела, куда они направляются. Они шли к этому ржеватому свечению. Когда Маура нагнала их, мальчик стоял к ней спиной, молча глядя вниз на долину. Далеко под ними полыхал пожар. Лучший мир был объят пламенем. О, Боже! прошептала Маура. Что случилось? Они вернулись. Я знал, что они вернутся. Маура смотрела на двойной ряд костров, аккуратных, как на армейских учениях. Это не случайность, догадалась она. Огонь не перекидывался от крыши к крыше. Кто-то специально поджег все дома в деревне. Мальчик подошел к самому краю скалистого обрыва, так близко к краю пропасти, что в какой-то момент Маура с испугом подумала, что он сейчас спрыгнет вниз. Он стоял и смотрел не в силах отвести глаз, как рушится лучший мир. И она тоже смотрела на пожар, как завороженная. Маура живо представила, как трепещущие языки пламени лижут стены дома, служившего ей укрытием, превращая его в пепел. Падал снег, снежинки таяли у нее на щеках и смешивались со слезами. Она оплакивала Дуга и Арло, Элейн и Грейс. Только теперь, глядя на бушующее пламя, Маура поняла, что их уже нет в живых. «Зачем было их убивать?» — прошептала она. «Грейс, всего тринадцать, она еще ребенок. Зачем?» «Они делают все, что он скажет». «Кто скажет?» «Иеремия, пророк». В устах мальчика это имя прозвучало как проклятие. «Человек с картины», — прошептала она. «И соберет он праведных и поведет их в ад». Мальчик сбросил меховой капюшон, и Маура увидела в отцветах пожара его лицо. Он стиснул зубы, и от гнева у него желваки на скулах заиграли. — Чьи это были дома? — спросила она. — Кто жил в лучшем мире? Мальчик опустил голову, скорбя по деревне, которую поглотил огонь. — Моя мама. — Моя сестра. — его голос сорвался. — Избранные. Глава двадцать четвертая Когда Джейн, Габриэль и Сансона прибыли на место аварии, на обочине их уже ждала поисковая группа. Джейн узнала шерифа Фэя и заместителя шерифа Мартино, а также старого чудака Монгомера Лофтуса, владельца этих земель, который мрачно кивнул новоприбывшим. Слава Богу, на этот раз хоть ружьем не размахивал. «Вещи привезли?» — спросил Фей. Джейн достала из машины сумку — Мы прихватили кое-что из ее дома. Тут наволочки и кое-какая одежда из бельевой корзины. Этого хватит, чтобы взять след. А еще раз можно будет ими воспользоваться? Конечно, храните их у себя до тех пор, пока мы ее не найдем. Логичнее всего начать поиски отсюда. Фей передал сумку Мартину. Если она выжила после аварии и заблудилась, то ее след можно взять внизу. Джейн и Габриэль подошли к краю дороги и посмотрели с обрыва вниз. Разбитый внедорожник все еще лежал на дне оврага, его черный кузов был почти полностью покрыт снегом. Джейн не верила, что вообще можно было выжить после такой аварии, да еще и самостоятельно уйти с места катастрофы. Но в машине был чемодан Мауры, так что по логике вещей и сама Маура должна была находиться в злополучном внедорожнике, когда тот падал с обрыва. Джейн попыталась представить, как могло произойти это чудесное спасение — Может, Мауру выбросила из машины еще до того, как внедорожник ударился о землю и загорелся? Может, она машинально побрела прочь от горящей машины на дрожащих ногах, потеряв память после аварии? Джейн посмотрела вокруг на крутые каменистые склоны, расщелины и овраги и подумала, что у них мало шансов найти Мауру живой. Именно поэтому она ничего не сказала Даниэлу Брофи о своем решении вернуться в Вайоминг. Даже если бы ей удалось пробиться сквозь стену отчуждения, которой он отгородился от мира, ей нечем было его обнадежить. Не было ни малейшего шанса, что эти поиски дадут какой-то новый результат. Если Маура находилась в этой машине, сейчас она почти наверняка мертва, и все, что им остается, — найти тело. Люди с поисковыми собаками начали спускаться во враг. Через каждые несколько метров они останавливались, чтобы животные могли взять след Сансон и спустился следом, но встал в сторонке, словно подчеркивая, что он тут сам по себе. Неудивительно, что люди сторонились его. Он редко улыбался, был угрюмым и необщительным, как будто все случившиеся с ним беды окутали его мрачным плащом. Тот парень что, тоже священник? Джейн обернулась и увидел рядом лофтуса. Тот хмуро рассматривал чужаков, вторгшихся на его земли. Нет, просто друг, сказала она. Заместитель шерифа Мартину говорил, в прошлый раз вы приезжали со священником. А теперь этот тип. Лофтус хмыкнул. Странные у нее были друзья. Маура и сама была неординарной личностью. Догадываюсь, но конец для всех один. Лофтус примял рукой широкополую шляпу, кивнул и пошел назад к своему пикапу, оставив Джейн и Габриэля одних у края дороги. Нелегко ему придется, когда найдут ее тело. — сказал Габриэль, глядя на Сансоны. Думаешь, она там, внизу? — Надо готовиться к неизбежному. Габриэль проследил взглядом за Сансоне, который ходил, как неприкаянный внизу на дне врага. Он ведь в нее влюблен, да? Джейн печально усмехнулась. — Думаешь? — Ладно, зачем бы он не приехал? Я рад, что он здесь, с ним все как-то легче. С деньгами всегда так. Они прилетели из Бостона в Джексон-Холл на частном самолете Сансона, сэкономив время, которое ушло бы на заказ билетов, ожидание в аэропорту и заполнение бумаг для перевозки оружия в багаже. Да, с деньгами все гораздо проще. Но деньги не делают вас счастливее, — подумала Джейн, глядя на Сансона, который стоял мрачный, как гробовщик у разбитого внедорожника. Поисковая группа двигалась вокруг автомобиля, и круги становились все шире и шире, Они явно еще не взяли след. Когда, наконец, Мартину и Фэй начали взбираться наверх с вещами Мауры, Джейн уже знала, что они сдались. «Ничего не нашли?» — спросил Габриэль, когда двое мужчин, тяжело дыша, выбрались на дорогу. «Абсолютно ничего!» Мартину кинул сумку на сиденье своей машины и захлопнул дверцу. «Слишком много времени прошло?» — спросила Джейн. «Может, ее запах выветрился?» Одна из собак натаскана искать трупы, но она тоже ничего не почуяла. Ее владелец думает, это из-за пожара. Запах бензина и дыма подавляет обоняние. Вдобавок снегом все завалено. Он посмотрел вниз. Люди с собаками уже поднимались наверх по тропинке. Если она там, мы ее до весны не найдем. — Вы прекращаете поиски? — спросила Джейн. — А что мы еще можем сделать? Собаки ничего не нашли. То есть мы просто оставим ее тело там, внизу, на растерзание падальщиком? Шей в ответ на это лишь развел руками и устало вздохнул. — И где же, по-вашему, нам следует раскапывать снег, мэм? — Покажите место, и мы начнем. — Вы же понимаете, что это поисковая операция, а не спасательная. Даже если она выжила после аварии, то на таком морозе долго не протянешь. Слишком много времени прошло. Люди из поисковой группы вернулись на дорогу. Они выглядели подавленными. Джейн видела их растерянные и печальные лица. Даже собаки, почувствовав настроение людей, уже не виляли хвостами. Последним по тропе поднялся Сансона, вид у него был самый мрачный. — Слишком рано прекратили поиски, — сказал он сердито. — Даже если бы собаки нашли ее, это ничего не изменило бы, — тихо заметил Фэй но, по крайней мере, мы бы знали наверняка, у нас было бы тело, которое можно придать земле, возразил Сансоны. Я понимаю, как тяжело, когда остается неясность. Но в этих местах, сэр, подобное часто бывает. То у охотника случится сердечный приступ, то туристы заблудятся, то прогулочный самолет разобьется. Иногда мы годами не можем найти останки. Природа сама решает, когда их вернуть. Фэй поглядел вдаль, С неба снова начал сыпать легкий снежок, сухой и мелкий, как тальк. Она еще не готова отдать нам это тело. Сегодня не готова. Ему было 16 лет. Он родился и вырос в Вайоминге. Его звали Джулиан Генри Перкинс. Но так его называли только взрослые — учителя, приемные родители, социальный работник, присматривавший за ним. В школе в лучшие дни одноклассники называли его «Джулианной», а когда все было плохо, дурковатой Анной. Он терпеть не мог свое имя. Мать назвала его так, посмотрев фильм, где героя звали Джулиан. Это вполне в ее духе. Сделать какую-нибудь глупость, например, дать ребенку имя, которого нет ни у кого, или подбросить младенца в деду избежать ударником из рок-группы, или вдруг вернуться через 10 лет и забрать детей, потому что истинный смысл жизни ей открыл пророк Иеремей Гуд. Мальчик рассказал все это Маури, пока они медленно спускались по склону в долину, а собака шла за ними по пятам, тяжело дыша. С тех пор, как они смотрели на пылающий лучший мир, прошел день. Только теперь мальчик решил, что опасность миновала, и можно спуститься в долину. На Мауре были самодельные снегоступы. Мальчик смастерил их сам, а инструменты позаимствовал в домах у доверчивых жителей Сосновой долины, где двери по традиции не запирались. Маура хотела объяснить ему, что это воровство, а не заимствование, но подумала, что ему это без разницы. «И как же тебя называть, если тебе не нравится имя Джулиан?» — спросила Маура, шагая вместе с ним по снегу к лучшему миру. «Мне все равно. Обычно людям важно, как их зовут. Не понимаю, зачем вообще нужны имена? Поэтому ты упорно зовешь меня «Мэм»? «Звери друг друга никак не называют. И что же, им неплохо живется». Уж лучше, чем некоторым людям. Но мне неудобно все время звать тебя. Эй, ты! Они все шли и шли, снег поскрипывал под снегоступами. Мальчик возглавлял их маленькую процессию, нелепый, странный, да еще с косматой собакой, следующей за ним по пятам. Маура была замыкающей. Она по собственной воле следовала за этими дикими и грязными существами. Может, именно это и называется стокгольмский синдром? Во всяком случае, она вдруг поймала себя на мысли, что уже не хочет сбежать от них. Маура полагалась на мальчика, понимая, что он не даст ей погибнуть от голода и холода. И если не считать того, что он в самом начале стукнул ее по голове, чтобы утихомирить, больше ничего плохого он ей не сделал. Более того, с тех пор он и пальцем ее не тронул. Так что она чувствовала себя отчасти пленницей, отчасти гостей. В этой смешанной роли она и спускалась следом за ним в долину. — Крыс. Вдруг бросил он через плечо. — Что? — Так меня зовет Кэри, моя сестра. — Не самое приятное имя. — Нормальное. Это из того мультика про крысу, который готовит. — Ты имеешь в виду рататуй? — Ага. Дедушка водил нас на этот фильм. Мне он нравится. — Мне тоже, — сказала Маура. В общем, она начала звать меня крысом, потому что иногда я готовил ей завтрак. Кроме нее меня так никто не называет. Это мое тайное имя и поэтому мне, наверное, нельзя так тебя называть. Мальчик не ответил и не замедлил шага, снега шуршали по снегу. Через какое-то время он вдруг остановился и оглянулся, как будто все обдумал и, наконец, принял решение. «Думаю, вам тоже можно», — сказал он и пошел дальше. «Но только другим не говорите». Мальчик по имени Крыс и собака по кличке Волк мысленно поразилась Маура. «Так-так». Она начала привыкать к ходьбе на снегоступах, вошла в ритм. Двигаться стало легче, но угнаться за мальчиком и собакой было по-прежнему нелегко. — То есть твоя мама и сестра жили здесь, в долине, а отец? — Он умер. — Прости. — Когда он умер, мне было четыре. — А где твой дедушка? — Умер в прошлом году. — Прости, — повторила она автоматически. Мальчик остановился и оглянулся. Не обязательно это повторять. Но мне действительно жаль, подумала она, глядя на его одинокую фигурку на бескрайнем белом фоне. Мне жаль, что умерли те, кто тебя любил. Мне жаль, что твоя мама приходила и уходила, когда захочется. Мне жаль, что единственный, на кого ты можешь рассчитывать, единственный, кто за тебя заступится, бегает на четырех лапах и машет хвостом. Они спустились в долину и стали приближаться к поселку. В воздухе пахло гарью. И с каждым шагом все явственнее становился чудовищный урон, нанесенный вчерашним пожаром. Вместо домов вокруг были лишь обугленные развалины. Поселок исчез, будто какие-то враги специально постарались стереть его с лица земли. Тишину нарушал лишь звук разгоряченного дыхания путников и поскрипывание снегоступов. Они остановились возле развалин дома, в котором еще недавно нашли приют Маура и ее спутники. На глаза навернулись слезы, когда она увидела обгоревшие бревна и полопавшиеся стекла. Крысы и волк пошли дальше вдоль ряда сгоревших домов, но Маура не двинулась с места. В тишине ей казалось, что здесь бродят призраки. Грейс и Элейн, Арло и Дуглас. Люди, которые ей не слишком нравились, но к которым она все же успела привязаться. Они все еще были здесь, среди руин, нашептывая ей слова предостережения «Уходи скорее, пока не поздно». Глянув под ноги, Маура увидела следы шин. — Значит, это поджог, — поняла она. Снег возле дома во время пожара подтаял, и проезжавший мимо грузовик оставил две четкие колеи. Теперь они обледенели и застыли. Она услышала сдавленные рыдания и обернулась. Мальчик упал на колени возле одного из сгоревших домов. Она подошла ближе и увидела, он сжимает что-то в руках, словно четки. Она бы его не бросила. Что это, крыс? Дедушка подарил его Кэрри, и она никогда его не снимала. Мальчик медленно разжал ладони, и Маура увидела кулон в форме сердечка на порванной золотой цепочке. Кулон твоей сестры? Что-то не так. Все не так. Он вскочил и начал рыться в обугленных деревяшках. Что ты делаешь? Это был наш дом. Здесь жили мама и Кэрри. Его варежки почернели от золы. Похоже, этот медальон не был в огне, крыс. Иначе бы оплавился. Я нашел его на дороге, как будто она его потеряла. Мальчик вытащил обгоревшее бревно и, крякнув, отбросил в сторону, взметая тучи золы. Под ногами у них была застывшая грязь, поскольку во время пожара снег стаял, и под ним проступила голая земля. Медальон мог пролежать тут много дней, — подумала Маура. — Что еще может скрывать этот снежный покров? Пока мальчик продолжал рыться на пожарище, сражаясь с обгорелыми досками и пытаясь отыскать следы пропавших матери и сестры, Маура рассматривала кулон Кэрри. Этой вещью явно дорожили. Как же она оказалась на земле, под снегом? Она вспомнила, что видела в этих домах, нетронутая еда, мертвая канарейка и кровь под лестницей, целая лужа крови, свернувшейся и превратившаяся в лед после того, как убрали тело. Эти семьи не уехали, — подумала она. Их заставили покинуть дома так быстро, что еда осталась на столе, а ребенок не успел подобрать свой любимый кулон. Поэтому здесь все сожгли, — решила она, — чтобы скрыть то, что случилось с жителями лучшего мира. Послышался глухой, рыкающий звук. Маура посмотрела на волка. Зверь прижал уши и оскалился. Он смотрел на дорогу. «Крыс — Крыс! — позвала она мальчика. — Но он не слушал, всецело, сосредоточившись на поисках, надеясь найти еще хоть что-нибудь на пепелище дома, в котором жили его мать и сестра. Пес снова зарычал, на этот раз громче, и шерсть у него на загривке встала дыбом. К ним что-то приближалось, и это что-то испугало собаку. «Крыс — Крыс! Наконец мальчик обернулся. Лицо его было перепачкано сажей. Он увидел собаку и быстро перевел взгляд на дорогу. Только теперь они услышали отдаленный гул мотора. Этот звук становился все громче. «Они возвращаются!» — понял он. Крыс схватил Мауру за руку и потянул за собой к лесу. «Подожди!» — она вырвала руку. «А вдруг это полиция, и они меня ищут!» «Нельзя, чтобы вас здесь нашли! Бежим!» Мальчик бросился прочь. Она и не знала, что на снегоступах можно бегать так быстро. Приближающаяся машина отрезала им самый легкий путь к отступлению, а бежать в гору по голому склону было опасно, там их сразу заметят. Мальчик кинулся в единственном направлении, которое им оставалось, — к лесу. Некоторое время Маура стояла в нерешительности, медлила и собака. Волк поглядел на убегающего хозяина, потом на Мауру, словно хотел сказать, «А ты чего ждешь?»